Глава вторая. Сверху, метрах в 100 справа, будто материализовался, вывалившись из ниоткуда, и стал быстро опускаться глайдер JDP-12, брат-близнец того самого одноместного летательного аппарата Техносов, на котором перемещались, согласно справке, матёры и охотники. Тут же отозвался картограф-анализатор, нарисовав наиболее вероятный маршрут. Конечная точка находилась метрах в 40 от места моей Лёшки. В вооружении летающего транспортного средства составляли две плазменные пушки АНТ-12, восемь ракет PAX-12 и курсовая лучевая установка ZYAR-12. Ещё, помимо брони корпуса, имелся генератор силового поля PFML-14. Всё было разогнано до уровня B+. Дополнением выступала установка для создания маскировочного поля STE-14 класса А+. Нет, всё же отлично, что я сразу не покинула окрестности провала. А ещё на время переписки укрылся в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже пятиэтажной хрущёвки. Удивительно, но находилось она в каких-то 10 метрах от ямы, однако совершенно не пострадала. И если бы не слой пыли на стёклах, а также с десяток окон без них, здание выглядело абсолютно целым. Очевидные плюсы от появления Техноса увидел сразу. Во-первых, определил границы собственных способностей, чего не удавалось сделать ранее. Таким образом, получалось, что даже с учетом сканера и наблюдательных приборов, предел класс А. Все, что выше, являлось пока конкар-пунсумом, той самой вершиной, которую, по крайней мере, в декларациях для широкой общественности, никто и никогда не покорил за всю историю человечества. Во-вторых, появилась возможность добыть крутые приборы. И сейчас в душе поднималось только жгучее желание добраться до внутренностей глайдера. Именно оно не позволило использовать гравитационный удар, едва летающая машина оказалась за пределами провала. Знал бы точно, пострадает или нет генератор маскировочного поля, ни секунды бы не размышлял, обрушил бы свой гнев. Возникала и проблема Ярость стихий нельзя было использовать от слова совсем. Все ее компоненты обладали избыточной мощностью. Ледяная стрела превратила бы в замороженный хлам высокотехнологичный трофей, ценность которого сразу бы стала равняться металлоломной. Молния, имелась уверенность, сработала бы так же. Выжгла всю электронику к чертям собачьим. Мне же именно она и была нужна. Огненный шар? Не знаю, не знаю. как вариант, но и он мог, конечно, дел наворотить. И все же смотрелся самым безобидным аргументом в ряде остальных ударов. Артефакт Немезида, интегрированный в нано-броню, а также навык Гнев Везувия, пока не дотягивались до противника. Первый действовал на расстояние до 50 метров и поражал врага лазерным лучом откуда-то сверху, а второй только на 45 и бил огненным шаром. Его я пока не успел обкатать в боевых условиях, а надо бы. Следовало отметить, что оба удара были уровня А++, поэтому должны были легко пробить защитное поле и броню глайдера. Или можно было воспользоваться опытом русских оружейников, вспомнив о сдвоенном выстреле противотанкового комплекса «Карнет», с чем, по словам специалистов, не могла справиться динамическая защита. И горели меркавы, как и абрамсы. А ведь я уже сталкивался с данной проблемой, когда две Вс плюсовались. Поэтому можно было нанести оба удара с интервалом в долю секунды. Сначала лазер, а потом шар. Как вариант. Не проверишь не узнаешь. В принципе, в последнее время стал совершенно забывать о своём продвинутом холодном оружии, которое всё больше становилось вспомогательным. Основные функции во время боя выполняли артефакты, навыки а также винтовка и пиротехника техносов. Так вот, если трансформировать молот в лук и поразить пилота стрелой, как себя поведет глайдер? Пусть красная рожа врага не просматривалась из-за затемненного наглуха стекла, но куда стрелять я знал точно. Сталкивался. После гибели разумного, вероятнее всего, машина осталась бы на месте. Однако, вполне возможно, учитывая уровень технологии инопланетных захватчиков, где ИИ, наверное, и в чайниках присутствовал, мог GDP 12 стартануть на какую-нибудь базу. Вполне. Ладно, понаблюдаем. Рядом с основной машиной сновали три беспилотника. Пара классических боевых дронов модели RD-11 четвёртого уровня и такого же класса как оружие и защита пилотируемого летательного аппарата. Именно такие модели поставил на поток Lord Dark. Вот они не представляли для меня сейчас особой ценности, поэтому их можно было накрыть нормальной яростью, в труху размолотить. На всякий случай сразу активировал артефакт и на одного направил гравитационный удар, а на второго ледяную стрелу. Цели были захвачены. Вероятность поражения 100%. Надо же, только сейчас обратил внимание на эту строку. До этого не замечал. А последний летающий гость заинтересовал, заинтриговал даже. Таких дронов мне ещё не доводилось встречать. Выглядел он как планета Сатурн, ярко-фиолетового цвета, диаметром около 2 м. Четыре кольца на уровне экватора: жёлтое, красное, зелёное и чёрное, которые при внимательном взоре оказались орбитами такого же цвета небольших шаров. Два из них вращались по часовой стрелке, остальные против неё. Несмотря на высокий уровень маскировочного поля, которое, похоже, не могло быть активным постоянно, наблюдательность противника не позволяла заметить ему ни меня, ни разведывательные приборы. Поэтому подогнал ближе картограф анализатор к странному механизму. И что это тут у нас? Внимание, объект не может быть опознан. Недостаточно данных. Для более глубокого изучения воспользуйтесь сборщиком. Добывайте информационные пакеты, выводите свои приборы для анализа текущей тактической обстановки на новые уровни. Именно такой подход позволит вам всегда принять правильное решение: вступать в бой или же отступить. Как всё просто-то. Если не вспоминать довольно интересного момента. Прежде чем воткнуть сборщик, следовало вывести из строя непонятную штуковину. Тем временем Сатурн завис над провалом примерно в 40 м от края. Из его чрева вывалились четыре заострённых цилиндрических предмета, каждый размерами около метров в длину и диаметром в 50 см. Бомбы? Кольца же начали двигаться быстрее, ускорились настолько, что в несколько секунд превратились в сплошной радужный диск. Одновременно с этим процессом из роботизированного механизма выдвинулось четыре каких-то орудия: два сверху и два снизу. Они зашевелили по поверхности тумана, будто ещё орога. Шар принял вертикальное положение. Конечно же, условно, горизонтальным или обычным состоянием я обозначил такое его положение, при котором кольца располагались параллельно поверхности. Сейчас они находились к ней перпендикулярно. Из жерл орудия, казавшихся по бокам дрона, вырывался синий-синий свет, который узкими лучами стал сопровождать сброшенный балласт. Удивительно, но по цилиндрам анализатор выдал скупую, хоть и довольно информативную справку. Dust 4 хорошо бронированный дрон, способный решать самые разные задачи, зависит от конфигурации установленного оборудования, начиная от боевых и заканчивая сугубо исследовательскими. Благодаря отличным защитным свойствам сохраняет работоспособность даже во внеранговых аномальных зонах. Максимальное время нахождения 15 минут, 1 раз в час. Заниматься сбором образцов даже в крайне агрессивных средах. Имеет хранилище на 4 зародыша или на 2 сформированных артефакта. Способен работать в автономном режиме без оператора. Кроме этого, Наполеокс поражений может быть использован для уничтожения подземных коммуникаций противника, проведения разведки, активный маскировочный модуль класса B++, диверсий и выполнения других тактических задач. Работает без сбоев в связке со всей линейкой аппаратов R-POL. Один из излюбленных инструментов опытных охотников. так как сочетает в себе отличное качество и продвинутые возможности по разумной цене. Понятно. Значит, теперь надо ждать, когда Киберги или ещё кто-то не вынесут из провала ценности. Тем временем глайдер опустился на четыре выдвинувшиеся лапы, а из двери кабины створка, которая образовала небольшой трап, выбрался Технос в знакомом мне экзоскелете. Класс тот имел всего лишь Б. Отлично. от открывающихся перспектив захватить JDP 12 дне повреждённым, открыв огонь на поражение сразу, остановило желание сорвать гораздо больший куш. И вовремя вспомнился анекдот про гору молодого и старого быка, а также пасущееся внизу стадо. Возьму всё, не буду довольствоваться малым. А если увижу, что инопланетное ублюдок решит скрыться внутри летающей машины, залеплю ему с ходу в башню и думать не буду. Тот давно находился в прицеле винтовки. Оружие будто просило: "Хозяин, давай, давай прямо сейчас". Руки Техноса были свободными, но за спиной имел со странный короб с пристёгнутым к нему непонятным орудием, ствол которого сужался от цевья на конце превращаясь в острёб блестящее в лучах солнца. Не знаю, игольчатое оно было или ломиковое, неважно. Скорее всего, здесь речь шла о каком-то мощном лазере или другом энергетическом оружии. Опять анализатор чётко определил вид экзоскелета. Однако про непонятный излучатель ничего не сказал, а лишь продублировал справку о невозможности опознания данного объекта. В голове же рой мыслей. Интересный аспект и вопросы такие же. Каким образом так быстро здесь нарисовался Технос? Уж не его ли рук дело масштабные разрушения? А что, добрался до управления спутником, приметил или разведал до такого судьбоносного момента перспективное место для создания аномального поля, долбанул, загеноцидил всех и вся и... Профит? Осталось только собрать добычу? Тогда, получалось, я всего лишь оказался случайной жертвой, и никто из моих реальных врагов пока не в состоянии совладать с такой мощью. Но не проще ли тогда инопланетянину нанести подобный удар по любому поселению? Выхлоп получился бы больше, или я чего не понимал? Может, существовали какие-то запретительные законы? Но тогда выходило, что абсолютно все, даже не имеющие СК, находились в поле зрения системы и являлись невольными участниками возрождения НПС. Неужели мы действительно в игре в продвинутой виртуальной реальности? М-м, да. Под тюрьей мертвецов лежал довольно прочный фундамент, и ведь никак не выяснишь правду, хотя боль здесь реальная, смерти прочие ощущения тоже. А раз всё так, то это и есть наша действительность. Точка. Другой вариант был хуже. Для меня хуже. Технос всего лишь оказался волею судиб по близости. Засёк по своим приборам, например, всплеск некой энергии или сама аномальная зона испускала какое-то излучение, которое зафиксировали приборы пришельца. Затем инопланетянин прибыл сюда в надежде на фарт и лёгкую добычу. Вопросы, вопросы, ответов не единого. А что, если воспользоваться усыпляющим газом, затем накинуть на товарища с других планет Ермо или вколоть сыворотку правды и допросить гада? Ага-га. Ага. И переводчика где-то взять до кучи. Жаль, только в комплекте не шёл. План всем хорош, кроме последнего аспекта. Наша химия на захватчиках действовала довольно эффективно, если судить по пленному красномордому здоровяку. Он до сих пор должен был пребывать в объятиях Морфея. Мысли плавно переключились на ещё одну проблему. Нужно срочно эвакуировать из Надежды верных людей. Спящего инопланетянина вряд ли удастся забрать, поэтому его следовало прибить, дабы не достался Баскакову на блюдечке с голубой каёмочкой. Саня от чего-то относился к представителю внеземных цивилизаций пусть не с симпатией, но убивать не хотел. как и организовать скоропастижную кончину руками соклановцев так стоило ли ломать зама нужно тем более он фактически будет продолжительное время стоять во главе клана взялся за гуж не говори что не дюж власть это всегда непросто и она постоянно находится перед выбором остаться чистым что впоследствии в чрезвычайных ситуациях обернётся жертвами преданных людей Или измазаться до талого, но сделать все, чтобы свои жили. И жили хорошо. Остальным гуманитарка и прочее благо по остаточному принципу. Поможем в случае чего, но сначала своим. Именно такого я принципа придерживался, а не давать чужим за счет верных людей, чтобы в глазах первых выглядеть няшкой. Шняшкой. Рисков же, оставляя в живых техноса вагон и маленькая тележка. Например, А если Надеждинские уроды извлекут из его башки какую-нибудь важную информацию, стратегическую, и она впоследствии приведёт к гибели членов клана Молот, теперь Ярости. Создадут сверхмощное оружие, получат доступ к орбитальным станциям или чему там, нетуж. В распыл года, без всяких сантиментов и соплей. Эти уроды легко и просто минимум половину человечества заменусовали. вторую их вечные противники. Вертел в голове мысли так и едок. Довя желание закурить, которое с каждой минутой становилось сильнее, разрасталось. Бросить это вряд ли. Не принимали подобные думы формы идеи фикс, поэтому приходилось терпеть. Сам не заметил, как прошло 10 минут. Инопланетянин без дела тоже не сидел. Бродил по окрестностям, втыкал какие-то двухметровые щупы в землю рядом с провалом. Он их извлёк из багажного отделения JDP. Сатурн светил, видимо, продолжая сопровождать каждый дрон отдельным лучом. По их направлению и движению самих фонарей становилось понятно, что дасты уже карабкались наверх по вертикальной стене и скоро должны показаться на поверхности. Однако мой разведчик механических исследователей пока не видел. Туман ещё сильнее сгустился и поднялся почти до краёв провала. Похоже, он ещё не позволял использовать другие способы получения данных, коих, кроме визуальных, имелось множество. Через минуту на поверхность выбрался первый из искателей, и сразу же погас один из синих излучателей шарообразного дрона. Пионер походил на огромного паука, передвигающегося на шести лапах. Ещё одна пара конечностей располагалась почти возле головы и была снабжена четырьмя палыми манипуляторами. На спине находился непонятный короб, сверху которого располагался ствол явно какого-то орудия. Впрочем, и челюсти, а скорее огромный секатор, торчащий вместо жвал, служил не для подстригания травы или кустов. Робот заменил хозяину остановился возле него. Момент, когда в лапах оказались четыре зародыша, я просмотрел. Техна с явно обрадовался и сложил добычу в прямоугольный контейнер размерами с подсумки для банок к ПКМ. Он прикреплялся к поясу и на правое бедро. Молодцы, ребята. Давайте ждём следующих, желательно тоже с добычей. Сука, вот ведь падло-то. Я выругался вслух непечатно, не опасаясь быть услышанным. Настроение, поднявшееся до высот Эвереста, сейчас рухнуло, пусть и не в Марианскую впадину, но уровня моря точно достигло. И именно в этот момент в каких-то двухстах метрах впереди появились и еще четыре JDP-12, сопровождение восьми ARD-11 второго уровня. Оружие и защита только Б, и у одного с плюсом. «Гости! Чёртовы гости! Пришли гладать кости!» Прогнал разведчика по кругу, обозревая окрестности. «Там никого». «И что делать?» Добыча пауков и трофеи, которым я уже нашёл применение в будущем, улыбались в тридцать три, помахивая на прощание ручкой. Помощь друзей или зала подоспела не вовремя, и в голове ехидная. «Ихидная». Сейчас мы медленно спускаемся с горы вниз и имеем всё стадо. Но ну уж нет, моё. И хрен вам по всем красным мордам. Оставалось придумать только как их выпилить. Неожиданно мой визави метнулся к завалу, который сплошь покрывали кусты. Одновременно с его манёвром все три дрона взмыли ввысь, и глайдер охотника последовал за ними. Хозяин Вот Шустрик в настоящий момент уже выглядывал из-за обломка бетонного блока и целился в гостей из своего странного оружия. Неужели конкуренты пожаловали, а не друзья? Оказалось, настоящие враги. То, что никто никаких переговоров вести не собирался, довольно четко продемонстрировали сразу восемь ракет, отделившихся от пилонов обоих Арди-11. Они, закладывая крутые виражи, устремились к пришельцам. Те тоже не зевали и ответили ровно тем же. А еще из брюха двух глайдеров вывалилась по огромной сигаре, которая сначала приняла вертикальное положение, устремляясь вниз, но чуть-чуть не достигнув ядовитого тумана, плескавшегося в яме, выбросили из сопел синее пламя. Эскей четко показала конечную точку маршрута. Дуга снизу и прямо в брюхо нашего летательного аппарата. Вторая находилась на месте лёжки моего техноса. «Вот это поворот! Отлично! Просто отлично!» И тут же красные и зелёные лазеры раскрасили небо. Орди-11 разлетелись в разные стороны, а от Сатурна со всех четырёх спутников в воздух прорезали такого же цвета лучи, поразившие сразу такое же количество дронов противника, буквально испепелив их. И два чёрных взгустка отделились от плазменной ауры нашего JDP. Всё происходило одновременно, но мне как-то удавалось охватывать происходящее. Системный подход работал, а ещё я успевал думать. Инопланетные захватчики сцепились в смертельной схватке друг с другом. Что делать мне? Следовать американской мудрости, которую исповедовал Гарри Трумэн? И чётко продемонстрировал, когда началась Великая Отечественная война. Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России. Если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии. И таким образом, пусть они убивают как можно больше. Оставалось дождаться, кто победит. И 4 сгустка фиолетового пламени вместе с завершившейся АК предельная угроза. Остремились с бешеной скоростью в мою сторону. Я в длинном прыжке ушёл вглубь коридора, здесь успел выскочить в подъезд. Благо я оставил открытой дверь, а затем за спиной полыхнуло белое пламя, снимая за один заход 12% защиты. Меня протащило вперёд, и только стальная дверь в соседнюю квартиру остановила движение. И минус процент с защиты и навсегда отпечатавшийся силуэт на толстом металле. Ещё взрыв, очень мощный, настолько, что бетонный пол под ногами ощутимо вдрогнул, но где-то в отдалении. Затем вновь предельная опасность. И две точки приближающиеся к текущему месту положения. Метнулся в другую квартиру, захлопывая за собой дверь, опять хваля самого себя за то, что не забыл и не стал лениться, подготавливая путь отхода. Громыхнуло опять. И под звуки второго взрыва рыбка выпрыгнул в окно, сразу активировал абсолютный стелс. Впереди контролировал обстановку анализатор, а разведчик же наблюдал за заканчивающимся скоротечным сражением. Несмотря на то, что прошло секунд 20, самое большее 40, обстановка на этом театре военных действий значительно изменилась. Всего в воздухе оставалось 4 единицы техники, и все они принадлежали неведомому противнику. Однако глайдер, в отличие от трёх дронов, вряд ли мог вести боевые действия, потому что стремительно шёл на снижение и явно не управлялся пилотом. Со стороны кабины валил чёрный дым, образуя шлейф, а из пробоенной с рваными краями на левом борту иногда вырывалось пламя. И это Мухана. Беспилотники тоже имели довольно потрёпанный вид. Да, сводя дебет с кредитом, выходило, что численное превосходство противника с техникой более высокого уровня и класса не очень-то помогло ему. Чуть-чуть и все здесь не остались. JTP-12 почти в крутом пике врезался в поверхность в каких-то пяти метрах от края провала. Дотянул таки. Остальная техника, скорее всего, уже валялась на дне. Асфальт или еще чего-то под тонким травяным ковром – Не позволили зарыться носом в землю транспортному средству. С стороны полетели какие-то клочки, обломки, брызнуло искрами, а литон, подпрыгнув, проехал несколько метров вперёд, поворачиваясь вдоль своей оси по часовой стрелке. Одновременно с моментом приземления сработала катапульта. Пилот ракетой вылетел вместе с креслом из кабины, поднялся метров на 20, а затем без всякого парашюта медленно стал опускаться. Не дожидаясь, когда сиденье достигнет поверхности, спрыгнул с него. Приземлился на полусогнутые ноги, вминая, даже вбивая в землю жесткую траву. И, ничуть не растерявшись, бросился, ломая траекторию движения к поверженному техносу. Тот из ломанной куклы валялся возле поросшего мхом небольшого китайского грузовика. Я выругался. Конечно, это было весело и познавательно, но выходило зря. Только последняя плазма улетала на восстановление на на броне, а самый важный для меня элемент во всём этом цирке, генератор маскировочного поля СТА-14, оказался на дне провала, и вряд ли его пощадила внеранговая аномалия, даже если явится позднее. Неизвестная модель, как я полагал, военного исследовательского дрона тоже канула в бездну. Врак сейчас стоял ко мне спиной и держал на прицеле короткого автомата первого инопланетянина. Он давно находился в прицеле винтовки, а на дроны была накинута ярость стихий. До конца действия невидимости оставалось 2 секунды. И зачем тянуть с паршивой овцы хоть шерсти клок? Зло выдохнул, выдевливая спусковой и активируя артефакт. Четыре тяжёлые разрывные пули вошли ровно туда, куда я и целился. Ванзились в спину и в затылок, закрытый шлемом, брызнуло во все стороны красным, казалось, я даже видел белоснежные обломки черепа, кровь и мозги. Есть, техна собросила вперёд и вниз, он свалился к ногам не состоявшейся жертвы. Готов. Одновременно с первым выстрелом один из RD-11, будто великанец сжал в огромной заскорузлой ладони, корпус смяло, сжало А затем обломки медленно устремились в провал. Второй, встретившийся с копьём из льда, словно на стену наткнулся, мгновенно покрылся инеем и тоже, клюнув носом, нырнул вниз, где растворился в тумане. Третьего сверху настигла молния настолько мощная, что пахнуло озоном. Или этот запах был фантомным? Дрон в крутом пике скрылся в зелёном мареве. Звуки ударов о поверхность я не услышал, что, собственно, неудивительно. Удивительно другое, что они осознанно их ждал. Так, теперь сбор трофеев. Метнулся к убитому инопланетянину, воткнул сборщик куда-то в область шеи. Броня интереса не представляла, ресурс едва-едва выше 10%. С удивлением отметил, что первый охотник был ещё жив, несмотря на то, что его экзоскелет представлял жалкое зрелище, настолько местами был раскорочен металл. Сам, попавший под ракету, вроде бы не только дышал, но и смотрел вполне осознанно. Неизвестный излучатель тоже вряд ли подлежал восстановлению, как и возможному опознанию. Ладно, пора заканчивать. Собирать остатки и валить отсюда, пока ещё кто-нибудь на огоньок не заглянул. Поднял ствол винтовки, прицелился между глаз пришельца, хотя можно было стрелять просто в лицо. Разрывная пуля раненных не оставляла. на раз отделила бы голову от шеи. Неожиданно Технос попытался поднять руку, что ему не удалось, и заговорил. Забирай всё, но не убивай меня, человек, на чистом русском произнёс тот. Пауза затянулась. Моё изумление можно было описать одним ёмким, но матерным словом. Тот же продолжил: Не подумай, я не боюсь умереть, но я последний в своём доме. И после меня будет некому отомстить, а предки требуют воздаяния, иначе кровь будет вечность сжигать не только мои вены, но и пылахать в их. Его голос был одновременно глухим и гулким. Как достигался данный эффект, чёрт его знает, но словам придавал эдекую весомость. Возникала какая-то нелепая уверенность, что говоривший выполнит все свои обещания. Да такой бы политиком во время существования старого мира, все бы за ними как бараны шли. Впрочем, часто и шли, даже без зашкаливающей харизмы пациентов или докторов в дурдоме. А почему, собственно, нет? Посмотрим и оценим предложение: прибить всегда успеем, надо-то только чуть-чуть притопить спусковой крючок. Усмехнулся, прежде чем ответить, прогнал разведчика и картографа по окрестностям. «Вроде бы пока тихо. Ствол J-A-Y-234 я не стал убирать или отводить от красной морды». Ответил, постарался, чтобы голос звучал насмешливо и безразлично одновременно. «И что у тебя есть? Раскуроченный экзоскелет? А может, зародыши артефактов? Обломки дронов? Как я и так их возьму?» Но опыт, мутагены, навыки, извлечённые из твоего трупа, могут хоть как-то скрасить горечь моих утрат. Сам не заметил, как тоже заговорил высокопарно. Технос ответил сразу. Я могу дать тебе знания, которые ты и не сможешь получить никаким другим способом, так как при моём убийстве все данные с нейрочипа будут стёрты. Более того, их невозможно считать без личного желания владельца. А это базы данных по всем известным мне аспектам нашей жизни, начиная от языка и культуры и заканчивая современными боевыми системами вооружения. Абсолютно всё, что знаю на текущий момент. Другое дело, сможешь ли ты этим воспользоваться. Опять нехороший холодок пробежал по спине. Это ещё что за эмоции такие? Если ответишь честно на один вопрос, то я согласен на сделку и с твоей ценой тоже. Жизнь на знание. Трофеи с тебя и с них мои. Инопланетянин молчал, поэтому я продолжил. Кто нанёс орбитальный удар? И для большего понимания Техноса ткнул пальцем в чёртов провал. Ему, как первооткрыватель или главный фактор возникновения аномалии, придумал такое официальное название. «Я не знаю, и гаргар -гар тому свидетель», – выдохнул Технос, его лицо еще больше покраснело. «Хотя куда дальше-то?» «И пошло-пошло темно-бордовыми пятнами, да крупными такими, как пять рублей до вторжения». «Да, ответ мне не понравился, а хотелось получить все сразу». «Да, это мы тут постарались, самый лучший. И смело Саныча из уравнения вычеркнуть». Высшую аристократию – возможные способности Гарпий. «И как ты тогда тут оказался?» – продолжил допрос, думая о том, куда бы перетащить инопланетянина, чтобы с чувством, с толком, с расстановкой продолжить важный разговор. Здоровяк засопел. Вышло мощно, сурово и сердито. Затем, бешено поворощав чернущими буркалами и поиграв желваками, происходящее явно ему не нравилось, Медленно, с расстановками, начал говорить. Засёк аномальную зону высокой интенсивности. Смог обнаружить приблизительно за 5 километров. Так как недавно установил на глайдер новые продвинутые сканеры. По всем показателям, найденное образование являлось внеранговым. Три дня назад мне досталась за долги база для кибернетических систем семейства DAST. «Би-Пи-Би-2» и «Четыре дрона». Те могли работать в такой среде, пусть и недолго. Рассказчик опять замолчал, шумно вдохнул, откашлялся и продолжил. «Учитывая, что за час до этого я здесь пролетал и ничего подобного не обнаружил, то подумал о спонтанном всплеске. Так бывает, и большая удача оказаться в рядах первопроходцев. Добыча всегда шикарная». Поэтому сразу полетел сюда, думал, повезло. Я Махара дарил, дал возможность подняться и отомстить. Но на этот раз он посмеялся надо мной. Или это происки лживого Астерна, что послан нам первым отцом, дабы не забывали о его заветах, приходили за советом в его храмы. Теперь я лишился практически всего. Но если выживу, то всё равно смогу отомстить им всем. И их кровь пролью на алтарь Гаргара, а головы сожгу, не место таким драть их в зале славы. Пришелец попытался стиснуть кулаки, но лишь болезненно поморщился. Опять поворащал глазищами. Какой дикарь, блин. Но досталось ему нехило. Похоже, тот взрыв в отдалении, который догнал меня в доме, эта ракета хорошо так накрыла товарища. Тут не о мести думать нужно, а чтобы не сдохнуть здесь и сейчас. Но кто я такой, чтобы учить? И пафоса-то, пафоса сколько в словах. Хотя, чего греха таить, я сам любил его. И напыщенность фраз мне грела душу. Но даже короткий монолог рассказал многое. Например, получалось, у техносов царила махровая многобожия – учитывая количество высших существ, упомянутых в короткой речи. Сборщик закончил работу. Я отвлёкся от беседы допроса, чтобы ознакомиться с результатами и принять окончательное решение: прибить краснокожего или же оставить в живых. Оценить овчинку. По ресурсам ничего особенного, даже до королевы крыс инопланетянин не дотягивал. Впрочем, ничего удивительного. потому что та молот далеко за а легко отбивала невооружёнными конечностями никак не хотелось называть их руками, чтобы даже так не проводить аналогию с человеком тварь она и есть тварь ещё и настолько мерзкая при воспоминаниях ком поднялся в горлу кофе и нехитрая снеть запросились на выход тут же из винтовки гораздо ниже класса поставил точку в существовании агрессора в броне Четыре пули и до свидос. Итак. Получен опыт 2 миллиона 345 тысяч 500. Мутаген 1 2 миллиона 345 тысяч 500. Мутаген 2 1 миллион 189 тысяч. Мутаген 3 222 тысячи 550. Навыки отсутствуют. Очки характеристик 120. Очки развития 250. очки навыков 120. А вот последние строки заставили задуматься. Именно они делали целенаправленную охоту на инопланетян занятием полезным, перспективным, выгодным. Больше всего мне понравилось, что с них падали очки развития. Именно тех имелся огромный, переогромный дефицит. И сразу хозяйственные мысли Надо обязательно надо прибить хоть одного бионика из высшей аристократии, дабы проверить. Но это в будущем. Главное, чтобы не получилось, как в анекдоте про охотников на медведя, один из которых поймал дичь, вот только принести не смог. С другой стороны, кто мешал мне сначала скачать данные, а затем грохнуть инопланетного захватчика? Подло. Ага-ага. Пошли вы все со своей толерантсией и прочей ей на пи. Убивать детей, женщин, как насекомых, благородно? Нет никаких конвенций для таких ублюдков, как и законов и правил не должно существовать. И я не обладал императорским всепрощением, как тот же Пётр I, когда автор устрог, ни человечность, ни законы войны не распространяются на животных. каковыми были есть и останутся русские у роду отдавшему приказ расстреливать и убивать пленных и раненых, наливать винишко и возвращать благородно шпагу. Утипутички. А бабы, бабы российские ещё нарожают. Поэтому никаких сантиментов у меня не имелось. Руководился лишь голым прагматизмом. Хотя лучше иметь в стане врага своих, пусть будет людей. Если и среди этой расы есть мирное подобие низшей аристократии биоников, ассимилируем. Знания нам нужны. Если нет, то всех умножим на ноль. Со близобых тигров, мамонтов и прочую мегафауну наши предки дрикольем и камнями уничтожили. А тут возродимся. Что-то меня куда-то несло. Непонятное на ровном месте ненависть, агрессивность, в потолок. Всё зашкаливало. Уж не имелось ли у этого деятеля какой-нибудь скрытой обилки, как у Бионички с жезлом, когда хотелось убивать их всех и лететь мотыльком на тот свет во всех смыслах последнего слова сочетания. Так, надо спокойней. Глубоко вдохнул и выдохнул несколько раз. Вроде бы эмоции удалось взять под контроль. Для Техноса, пока я всё это обдумывал, прошло около 5-7 секунд. А кто мог задал логичный вопрос. Точно не знаю, скажу одно. Не как вы их называете, бионики, ни мы, ни обладаем такими технологиями. Это работа с самим пространством, а по мысли некоторых учёных и со временем вполне возможно, разработки какие-то у нас и у них ведутся. Всё же я не принадлежу к касте воинов или учёных, а представляю охотников. Но и до нас бы дошли слухи, так как в первую очередь именно это наш хлеб, наш заработок. А великие дама заинтересованы в непрерывном потоке зёрен и ингредиентов. Среди правителей тоже жёсткая конкуренция. Поэтому стало бы известно о таких возможностях, о таком оружие, уверен, стало Затем тот подумал и продолжил. О порождении мерзких наших врагов, споткнулся тот, стараясь найти приемлемое определение для противников, понятное для меня. Тоже подобного нет и не может быть. Они занимаются и сильны в других направлениях науки. Больше всего данная аномалия похож на последствия воздействия оружия неведомых странников. Ведь именно там, где они уничтожали наши флотилии и дренные рои биоников, до сих пор возникают подобного рода явления. И внеранговые постоянно встречаются повсеместно, как и часто рождаются различные кадавры, и их внутренности и даже мясо имеют особую ценность, превосходящую на порядки полученную от обычных поражений врагов. Охотники же, которые промышляют на такую дичь и добывают зерна. Элита элит в нашей касте. С ними считаются и воины, и ученые, и даже правители. Опять всего лишь пусть эмоциональный и довольно скомканный рассказ, а я уже узнал немного про общественное устройство. Кастовое. Да, язык просто бесценный. Та же Анна не интересовалась антагонистами своей расы. А но и неудивительно, столкновения с ними для её мамы и таких, как она, не предвиделись при нормальном захвате любой планеты. И вот здесь возникал справедливый вопрос. Выходило, раз перебросили нишу аристократию, бионики фактически победили техносов. Интересно, интересно. Разговор предстоит длинный и долгий, поэтому предлагаю перебраться сейчас вон туда. Кнул я рукой в здание шестнадцатиэтажки свечки, расположенной метрах в 150 от нас, и не слушая ничего больше, схватил как мешок с картошкой Красномордова, перебросил через плечо, от чего тот сдавленно зашипел, но не застонал. А затем через несколько десятков секунд я уже укладывал его на диван в трёхкомнатной квартире, освободил от остатков брони и связал хорошенько. После быстро, но качественно уже действуя в автоматическом режиме, принялся подготавливать пути для экстренного отступления, заминировал подступы. Успел написать короткое послание. Анна, подумай хорошо, больше нет никакой возможности перенести твой мон в другое место, не дожидаясь его окончательного формирования. Укажи все возможные варианты. Это срочно. Тем временем не поленился, вспомнив о наличии угрога летательных аппаратов, подняться на крышу и оставить несколько ДДС там, а также на лестнице. Тогда и пришёл ответ. Сергей, в принципе, можно, но тогда всё придётся делать с самого начала, с самого-самого начинать. И ещё и оборудование, как и многое другое, придётся перетаскивать вручную, перевозить, как мы с тобой тогда А ещё я посадила множество нужных растений и вырастила рыб, насекомых, животных. Они погибнут все-все. И работы пасана Стару придётся не просто прекратить, они будут уничтожены. Такого снова производить не смогу. Нет больше необходимых элементов, навыков, истратила их все. Так как это будет самый-самый лучший зверь, и надо много-много ресурсов. Начинать на новом месте придется снова с зародыша, при этом вероятность его дезинтеграции приближается к 65%, и кроме этого, учитывая, что комплексы будут на минимальных уровнях, время на создание увеличится в разы. А зачем тебе знать это? «Вот ведь Грета Тумберг доморощенная, или как там правильно ту дикую малолетку звали? Растения погибнут». А то, что тебя, дуру, прикончат с особым цинизмом, в лаборатории на части разберут. Ладно, молодая ещё девка, не думает о плохом исходе для себя. Мы все будем жить вечно, счастливы и хорошо, добьёмся всего. Ну-ну. Так. Инопланетянин инопланетянам, но имелись дела и важнее. Пока падла Саныч не объявился в поселении, необходимо было моих эвакуировать. Вставал главный вопрос «Куда и как?». Часть договора я выполню, передам затем управление. Сейчас надо было выяснить, кто мог и за что нанести орбитальный удар такой мощи. Кроме этого, нам с голой Т-клановой цитаделью и одной ПФЛ за глаза. Тут же всем кранты. Поэтому к отбору кандидатов на эвакуацию следовало подойти со всем тщанием. иначе слив координат противнику, а затем хана тем, у кого точка возрождения будет только в ярости. Вот ещё одна проблема. Три ракеты с разрывом в 5-10 секунд и всё. Атаковать ночью, когда большая часть спала или готовилась к отдыху, и конец возмутителям спокойствия. Да. Связался с любимым. Тот уже обследовал одно место под возможное размещение клановых строений. Но шёл его мало перспективным. Прослеживалась слишком высокая активность в том районе машинерии технасов. С бывшими пленниками Баскакова он уже соединился, и теперь они колесили на двух ВидиКей. Стоило напомнить, кстати, если под меня не пойдут и не решатся связать свою судьбу с яростью, что один пикап мой. Если же всё сложится хорошо, то оставить на балансе вооружённых сил клана. Вновь мысли перетекли на рогатую спутницу. Сейчас Анну хотелось перегнуть через колено, приспустить штаны и ремнём по заднице. Нет, это не садомазо за ролевые игры, а элемент воспитания через боль. Дура. Перед окончательной фазой допроса Техноса отписал: "Расчитай всё, подготовься по сигналу об эвакуации выдвинуться незамедлительно и свернуть Мон в кратчайшее" Повторяю, в кратчайшие сроки, независимо от того, сколько сдохнет рыб или кактусов. И это приказ, как мужа, так и главы клана. Но в первую очередь, выясни время, во сколько точно отошел в мир иной Саныч. Ответ пришел фактически сразу, когда я заходил в квартиру. Я поняла, сделаю. Полный отчет по Сан Санычу будет готов через восемь с половиной минут. Отлично. И надеюсь, хорошо хоть без всяких люблю-мублю, ни времени, ни места. Хотя по изменившейся тональности письма, похоже, поняла серьёзность задач и поручений. Что ты со мной хочешь сделать? Встретил меня рыком инопланетянин, а в голосе проскальзывали нотки обеспокоенности. Ладно, проясним ситуацию на берегу и очистим совесть. Если нет, то предстоит сделать непростой выбор. «Ты участвовал во вторжении на мою планету?» «Нет, я охотник. Мы не воины и даже не чистильщики. Мы далеко не в каждом мире появляемся. Только в тех, где есть столкновения между нами и грязными драть их, то есть биониками. Сражаемся и добываем ресурсы с их порождений. И как ни печально, но не будет их, не будет и нас. Значит, нам выгодна война между расами». Но она выгодна всем. Именно это нас двигает вверх по ступеням восхождения к верхним мирам и настоящему могуществу. Хочешь сказать, что людей ты не убивал? усмехнулся. Оставалось только рассказать мне о гуманизме и про слезинку ребёнка. Нападали, уничтожал всех. Видел? Уничтожал превентивно, чтобы не напали. убегали, не трогал, невыгодно. Во вторжение не участвовал, зачем-то повторил тот, акцентируя внимание на данном факте. Сурово, безжалостно, но честно. Я ведь его тоже не пряниками хотел накормить. Ладно, поехали дальше. Кто такие чистильщики и откуда знаешь наш язык? Это специализированные бойцы, действующие на захваченных планетах. Их главная цель – уничтожать всех разумных, которые не попали под орбитальный удар, освобождая мир для нашей расы. Одна из наименее уважаемых каст, так как они не воины, а всего лишь каратели и палачи. Но в каждой порядочной империи такой инструмент необходим и нужен. Охотникам – чистильщики враги. И только воля императора не дает нам их уничтожить, выжечь скверну. Да, но нужен, значит. Стиснул кулаки, так хрустнули костяшки. Нет, я не услышал данного звука, почувствовал. На на броня прилегала вплотную, гасила всё постороннее. Мысли тяжёлые, яростные, хотелось убить, просто свернуть шею инопланетному ублюдку. Даже выпал из разговора на несколько секунд. купил земные языковые базы, они стоят по 100 кредитов за одну. В поисках тех же редких металлов и других ценностей помогают, закончил тот. Повторять не требовалось, всё предельно ясно. Сделка с дьяволом это неравноценное соглашение. Повторюсь, для меня ты представляешь ценность и без всяких данных, которые я всё равно добуду, а в качестве источника ресурсов Да-да. Я вытащу из тебя твою суть, твоё всё, твою сущность при помощи вот этой штуки, продемонстрировал появившийся в руке сборщик. И останется только голая оболочка. Мне плевать на твоих врагов, на твоих предков. Мне не нужно знать, как ты сосал материнскую сиську или же трахал какую-нибудь козу. А твои базы? Что ты можешь знать, как произвести тот же бластер? Знаешь? Нет, прохрипел тот. Белки глаз уже налились кровью. Как бы товарищ Кондратик к нему ни не пришёл и не обнял ласково шепча на ушко. Не ждал, а я заглянул на огоньёк и явился вот. Я так и думал, снова как можно более безразлично произнёс: "Поэтому цена, которую ты предложил, не стоит того, чтобы оставлять тебя в живых". Кстати, Емахар, тебя сегодня облабызал, потому что если бы не появились те, кивнул неопределённо, то после возвращения четвёртого даста ты был бы мёртв. За твою жизнь мне нужны все данные с твоего чипа, они бонусом пойдут. Но главное JPG последней модели с оборудованием в потолок, базу для дронов с пауками. Тоже всё самое модерновое. Тогда я тебя оставлю в живых. Рассказал о своем видении ситуации, а глядя в посмурневшую рожу насчет крутых данных, попал в десятку. Не имелось их. Это в дело вступила логика. Я ведь тоже, несмотря на то, что активно пользовался артефактами, навыками и возможностями брони, не представлял, как это работает, на каких принципах и прочее, прочее, прочее. «Не смогу. У меня нет столько кредитов». Я их за жизнь вряд ли заработаю. И лучше умереть сейчас, просто как последний в роду, не отомстив, чем нарушить клятву, данную непосредственно перед лицом Горгара, заявил тот. Нашла Касана камень. И что делать? Собственно, а почему нет? Сколько нужно вот таких артефактов на приобретение глайдера? вытащил из пространственного кармана редкий, даже не рассматривая, что попало под руку. Вроде бы синоби. Вот теперь я заинтересовал охотника на 200%. Завладел вниманием аудитории. Он даже сглотнул судорожно. Люблю алчность и жажду наживы. Так как именно это те качества, которые должны иметься у любого авантюриста. 5, максимум 6 на глайдер, ещё 2 на лучшую базу для кибернетических систем YFDS 100 и один за восемь дронов в комплекте. Последняя модель ТВКВ. Это нормально. Ещё бы. Мне скоро магазин артефактов в порту открывать. Я тебе дам нужное количество, а ты обязуешься предоставить мне в течение 2 суток заказанное. где встретимся и как определимся. Более того, тебе сегодня действительно наконец-то улыбнулся сам Ямахар. Конечно, если ты от него не отвернёшься в сторону Астерна, посланного вам великим отцом за грехи ваши и гордыню, потому что я готов покупать через тебя новейшие образцы оружия, брони, техники, как обычные бытовые, так и военные. и платить буду артефактами и разными частями тел монстров. Тридцать процентов будут твоими, законными. Но это еще не все. Если ты будешь следовать букве наших договоренностей, я подарю тебе ни много ни мало, но бессмертие, и твои враги умоются кровью. Убив твою оболочку, они не убьют твой разум, который обретет новое, такое же тело. Я... Я всю спесь весь и на планетный гонар слетел с техноса. Он смотрел неверующими глазами, как ребёнок на подарок, найденный под ёлкой, который и заказывал деду Морозу. Оценил, сука, перспективы. Что говорить, и у меня дух от них захватило. Только бы всё прошло как нужно. Прочим, охотник совладал с эмоциями быстро, и только по лёгкой дрожи в голосе было понятно, волновался Сучара. Я согласен. Если всё, что ты сказал, правда, то я согласен и сделаю всё для нашего сотрудничества. Отлично. Так вот, Последнее осталось прояснить, как мы с тобой закрепим сделку, чтобы никто никого не обманул, а получил все согласно договору. Следующую заключим, когда выполнишь первую. Дальше будем работать. Тир Джорг, твои дни скоро будут сочтены, прорал неожиданно инопланетянин. человек, горгар станет нашим свидетелем и покарает любую сторону, решившую нарушить договор или отойти от его буквы. Покарает страшно и безжалостно. Так было всегда, так есть и так будет, пока существует вселенная, и пока наши боги обладают властью и силой. И то, что ты не поклоняешься им, не играет никакой роли. Они покарают, ибо кровь это кровь. Последняя фраза меня немного развеселила. Интересная сентенция. Так и просилась сюда: "А дерьмо это дерьмо". Хотя, конечно, понимал, что значение данной фразы, особенно для Техноса, который её произнёс торжественным, безапелляционным голосом и благоговейно, имело глубокий, очень глубокий смысл. Гораздо больше, нежели проступающая, явно видимая верхушка айсберга. «Хорошо, что нужно делать?» «Развяжи и дай мне нож», – заявил тот. «А бластер не предоставить?» Так и хотела сорваться с языка. Промолчал. «Просто какое-то настроение ёрническое, весёлое и злое одновременно. До этого ярость на ровном месте, хотя насколько ли оно было без кочек и ям, это самое место-то. Но если всё пройдёт грамотно, И кроме этого, давала, давала о себе знать встряска последних дней. Усталость накапливалась. Я ведь фактически не отдыхал с того момента, как оказался в проекте. Эх, баню бы, до да пивка и забыть хоть на сутки обо всех проблемах. А лучше водки, холодной-холодной, с синим на бутылке, и огурец, зелёный, малосольный, пупырчатый, хрустящий. В любом случае опасаться с железякой полумертвого инопланетянина глупо, особенно в нано-броне с кучей как интегрированных, так и находящихся в слотах АСК артефактов. Плюсуем генератор защитного поля, навыки, характеристики. Связал я здоровяка только для того, чтобы он в мое отсутствие не сбежал. И несмотря на кажущуюся, зачастую бесполезность подготовки путей отхода, их наличие требовалось и оправдывало себя не так много раз, к ней подходил серьезно. Учитывая постоянно меняющуюся обстановку, порой в секунды превращающуюся из мирной в предельно опасную, справедливо считал, лучше иметь, чем не иметь. Пусть и приходилось тратить силы и время. Технос с трудом поднялся на ноги. «Да, действительно, здоровенный мужик». Такого деятеля в кузню или в забой молотом махать или руду рубить киркой я далеко не малыш, но приходилось смотреть снизу вверх, что со мной происходило нечасто. Протянул ему обычный туристический нож, который использовал для нарезки сала или мяса, в общем, продуктов. Инопланетянин состроил довольно брезгливую мину, глядя на стальное лезвие. Нажиман Сейчас за волшебные якутские клинки речь задвинет, как легко они строгали рельсы, и дрянное железо не прилипало к ним на морозе, благодаря простоте черенковой рукояти, или профинку НКВД, что врагов сама разила. А, каюсь, забыл, есть еще и американская магия. Не угадал. Жаль, не ритуальный клинок, сообщил тот вердикт. Но мы сразу поймём. Услышал нас Горгар и принял клятву или же нет? Думаю, ему без разницы, чем. Его интересует кровь, чистая кровь и такие же помыслы. Сейчас я произнесу слова, а ты запоминай и повторишь свою часть. Потом пожмём друг другу руки для завершения. Утвердительно кивнул, мол, понял, принял, осознал. Тот ответил тем же, а затем без всякой раскачки заревёл так трубно, что торчащие осколки стёкол в окне затребежали. Как бы живость какая-нибудь не сбежалась. Я, Торнер Гринкорм, клянусь перед тобой, гаргар, -гар, что если этот человек оставит мне жизнь не для того, чтобы просто жить, но отомстить, как завещал ты, то обязуюсь передать ему все данные с нейрочипа. а также купить и предоставить на выданные мне сформировавшиеся ристы следующее оборудование. Во-первых, глайдер GDG-100 с лучшим оборудованием и вооружением. Во-вторых, базу для кибернетических систем YFDS-100. В-третьих, 8 военно-исследовательских дронов TBK-V и чистая кровь. во станет доказательством моей верности слову и тебе. И тот рызаннул с размаху паладонии. Ярко-алые брызги крови полетели в разные стороны, но ни одна из них не достигла пола или любой другой поверхности. Они исчезали в воздухе. Впрочем, меня удивить подобными фокусами было уже невозможно, и не такое доводилось встречать. Например, оргаст и духов предков Анны только последняя фраза про верность какому-то чужому богу не понравилась. Пусть считают меня сумасшедшим, но про это я речь вести не собирался, ибо слово не воробей, вылетит не поймаешь. А в возрождении свои правила игры, до конца неизвестные никому, придётся потом поклоны отбивать и гасить своих же собратьев, пусть и гадов, но во славу этого высшего я не собирался. Взял протянутый нож и сняв перчатку, повторил процедуру со словами: Я киллхантер, клянусь перед тобой горгар, что если этот технос моё имя тогда никого не интересовало, поэтому и не стал повторять товарища, а честно до конца не запомнил, боялся ошибиться. Предоставит мне все данные со своего нейрочипа, приобретёт на мои средства, не взяв с них ничего сверху, указанное им оборудование, то обязуюсь оставить ему жизнь если конечно он не решит напасть на меня или причинить мне вред как и моим близким действием или бездействием не играй тролли и пролитая кровь пусть станет доказательством верности слову великим даром тебе как та мог кто покарает любого осмелевшего нарушить клятву перед твоим справедливым ликом о как вывернулся Главное, чтобы и божество не сочло себя оскорблённым. И хорошо отточенное лезвие легко прорезало кожу ладони, вонзилось в мясо. Судя по совсем уж ставшим огромными и глазистым пришельцам, я завернул какую-то ересь. Но Горгару было плевать на чувства верного адепта, потому что кровь его интересовала больше. Исчезла. Перед глазами замерцала Внимание, одно из верховных божеств расы Техносов приняло вашу клятву. Помните, её нарушение повлечёт окончательную смерть для любой из сторон нарушившей соглашение. Вот так, не забалуешь. Ладно, не жили богато и нечего начинать. Это мне мечталось о достижениях, но главная плюшка хоть система Хотя чего мне-то быть в печали, если всё пойдёт по обдуманному мной сценарию. Да мы тут все окрестности под себя поднём. Только возникал вопрос. Неужели, учитывая отсутствие отклика от кураторов, где-то земляне уже вступили в контакт с технически развитой расой? Вполне возможно. С недоумением посмотрел на протянутую мне красную порезанную лапу. А, точно. Пожал крепко, сильно. Оработали ведь характеристики. Смял её, несмотря на размеры, как бумажную. Видимо, сломал, учитывая раздавшийся хруст, как издавленный стон. И тут всё полностью заполнил текст под звук фанфар. Внимание, вы первый землянин, заключивший сделку с представителем расы Техносов. Получено достижение. 1 2. Получено достижение. 1 2. присваивается каждому, кто совершает открытие, влияющее на текущий баланс. Вы живое свидетельство того, что человечество может сотрудничать и общаться без проявления агрессии с обеими расами одновременно. Система учла ваши действия и стремление наладить плодотворные контакты с внеземными цивилизациями. Поэтому в качестве награды открыта уникальная базовая характеристика ксенология. позволяющее лучше понимать инопланетян, движущие ими силы и многое другое. Учитывая, что вы являетесь на данный момент первым и единственным представителем гомо-сапиенс, который обрел данную возможность, параметры вашей характеристики навсегда будут выше на 25%, чем у других при тех же показателях. Внимание! Другим участникам проекта Возрождение получить подобный бонус невозможно. И следуйте, экспериментируйте, и вам откроются новые возможности. До следующего уровня осталось набрать 1000 очков. Насколько я помнил, после того, как SK отдал на Анну, никаких дополнительных параметров в достижении не высветилось. Сейчас же появились очки. Здесь всё вполне логично, за каждую ерунду давать всё и сразу слишком жирно. Посмотрел на инопланетянина, тот, поймав мой вопросительный взгляд, пробасил сдавленно: "Подожди, не сейчас, готовлюсь к передаче данных". "Хорошо, подождём твою маму". Пока я никуда не торопился, по крайней мере, в ближайшие полчаса. Заглянул в статы и обнаружил довольно подробную справку. ксенология. Данная характеристика влияет на все аспекты, связанные с взаимодействием с представителями других нечеловеческих рас. Изучение языков и культуры инопланетных цивилизаций происходит быстрее на 5%. Отношение к вам улучшается на 7%. Время освоения чуждых технологий, сканирование образцов техники и биологических материалов уменьшается на 5%. Все производственные процессы, связанные с созданием оборудования, биологических объектов и другое, ускоряются. Так на текущем уровне характеристики. Индивидуальный синтезатор. Минус 2% от времени производства. При единении с мооном расы биоников, учитывая ваш статус, данный бонус распространяется и на него. Клановый синтезатор. Минус 1,2% от времени производства. Поселковый синтезатор. Минус 0,5% от времени производства. Внимание, данная возможность недоступна. Вы не приписаны ни к одному из поселений. Внимание, данная характеристика не может быть повышена путем вложения в нее очков характеристик. Она растет только в процессе использования, изучения языков и понимания культуры, Прямое общение и взаимодействие, а также исследования технологий производства предметов и выращивания чуждых существ и так далее. Первый предел достигается при значении 25. Отложив вопрос на потом, почему система стала давать такие исчерпывающие сведения, перечитал последние строчки. Они хоть и порадовали предельной ясностью в последующих действиях для прокачки характеристики Но говорили мне и о том, что на нулевом уровне предстояло задержаться надолго. В принципе, учитывая их количество и уровень, я давно крыл местных топов как бог черепаху, даже боялся посчитать, сколько вложил в развитие. Но сам выбранный путь говорил: всё делал правильно. Медленно, где-то ускоряясь, но верно шёл к тотальному превосходству. Тимба? Да нет, всё не так. Один из. Вот так будет правильно. И не следовало забывать, что у врага уничтожить меня имелся тысяча и один способ. Козырей в рукаве могла быть уйма. Кроме этого, кураторы постоянно подкидывали разные артефакты или навыки, которым плевать было на все защитные средства оппонентов их владельца. Поэтому... Всегда следовало держаться на стороже, не почивать на лаврах. Итак... модернизацию по максимуму на данном уровне пройду за ресурсы и их добуду. Зато потом при переходе не потребуется безумного количества очков, чтобы перепрыгнуть первый предел. Он должен был произойти автоматически. В противном случае требовалось 50% от вложенных в характеристики, и ничего не поднималось. Как я понимал, те служили лишь тараном для уничтожения мешающей стены. чтобы появилась возможность развиваться дальше в рамках проекта Возрождение. Пока же абсолютно все характеристики не достигнут высшей точки, а рост упёршийся в потолок невозможен. То есть интеллект, важнейшая в моём пути развития характеристика, так и останется в 25. Следовательно, как бы я ни изгалялся, ни танцевал с бубном, а поднять разведчика, картограф, анализатор Ачки визуализации и другие приборы не смог бы. И к чему тогда прыгать? Как там говорил профессор Нимнул, на каждом полученном уровне восполняется одна жизнь. Также даётся два очка первичных характеристик. Переход на первый уровень сопровождается их ростом, как и умений, на величину до 50%. В дальнейшем до 30% на десятом уровне, до 10% на двадцатом. Кроме этого, за каждый нечетный левел вам дается по одной единице умения и развития. В результате получился бы не рост, а пшик, и навыки не поднялись бы. Например, самые часто используемые – системный подход, слежение, стелс и сканер едва – едва-едва приближались к третьей шкалы. Она отражала прогресс для перехода на следующую ступень, первую – Поэтому получение нового уровня для меня стало бы высшим проявлением дебелизма. Человек, я готов. Для завершения передачи данных нужен тактильный контакт, рыкнул инопланетянин, возвращая в реальность. Бери меня за запястье. Только сейчас рассмотрел два тёмных кругляша, проступивших там на красной коже, каждый величиной с десятикопеечную монету. Они блестели металлом в лучах солнца. Выполнил требуемое без всяких вопросов. И тут же... Внимание! Представитель расы техносов с собственным именем Торнир Грин Корм готов вам передать информационные пакеты. Окончательный объем – С++. Помните, что данная процедура несет в себе потенциальную опасность. Принять, отклонить. И в чем заключалась угроза? Мозг сразу вычленил наиболее важный аспект. прочим ответа на вопрос не имелось. Выругался в адрес только что нахваливаемой мной системы за подробности в описании характеристик. Ладно. Удивился и другому. Если брать типичную в рамках возрождения классификацию, то под опытный не являлся академиком от слова совсем. С этими мыслями задавил типичное шекспировское терзание: быть или не быть? Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Но холодок пробежал по позвоночнику, противное чувство. Вообще не любил я того, чего не понимал даже в принципе. Здесь оставалось только уповать на мою любимую девочку, удачу. Усмехнулся. Терзание души мятежной. Лицо же Техноса искажала болезненная гримаса, как бы не отошёл в мир иной болезный. Уйдёт со всеми данными. Интересно, если сдохнет, то клятва перед Гаргаром утратит силу, или в их иноземном аду визави подольют еще кислоты в серу? Принять. Внимание, происходит передача данных. До окончания процесса осталось 2.29, 2.28, 2.27. И сразу перед глазами все потонуло в радужных пятнах с мельтешащими объемными разноцветными голографическими фигурами. Затем пространство затопил ядовито-оранжевый туман, из которого проступали неясные образы каких-то комнат, кабин, людей, точнее техносов, животных и техники. Миркали схемы звёздные системы, какие-то карты, формулы. Картинки меняли друг друга с бешеной скоростью, переплетались и исчезали, накладывались друг на друга. И всё это сопровождалось плеядой ярких эмоций. От безумной ненависти до дикой любви. Не знаю, орал я или же всё переносил молча. Звуки от оглушающей вакуумной тишины дарёва сирен. И хорошо, что подобные ощущения по моему внутреннему восприятию времени продолжались недолго. А оказалось, две с половиной минуты пролетело. Передача данных закончена. Полная систематизация и адаптация полученной информации будет осуществлена через... 6, 29, 59, 6, 29, 58, 6, 29, 57. Как из омута вынырнул. Повело так, что потащило в сторону. Сделал несколько коротких, очень быстрых шажков. С трудом удержался на ногах, и то пришлось придержаться ладонью за стену. В нее едва не врезался. Все кружилось и плыло перед глазами. Но постепенно Вселенная обретала точку опоры. С возвращением, ориентиров в пространстве вновь вчитался в мерцающие перед глазами буквы. Внимание вы первым получили данное напрямую с нейрочипа Техноса по его собственному желанию без всякого принуждения. Плюс 250 очков к прогрессу в достижении 1-3. До его получения осталось 750. Внимание разблокировала возможность сборщика снимать данные непосредственно с мозга любого существа. Если с момента смерти прошло не более 2 минут, на данном этапе вы можете получить до 2% известной объекту произвольной информации. Однако её систематизация напрямую зависит от уровня интеллекта и SK специализированных навыков, направленных на обработку и корректную интерпретацию данных. Также задействуются мощности сторонних вычислительных приборов, которые могут быть как интегрированы в SK, так и нет. Важно, если прибор используется на живом объекте, то объём данных возрастает до 5%. Однако реципиент в ходе процедуры теряет возможность вести осмысленное существование в дальнейшем. Если сборщик применяется к участникам проекта Возрождение, то при репликации функции их головного мозга не восстанавливаются. Всегда помните об этом. Ввиду сложности процесса производить считывание у живых объектов можно один раз в 10 суток. Внимание, рост уровня сборщика возможен только в результате его использования. Вашу мать, восторженно едва не выругался вслух, дополнив короткое изречение десятком других крепких слов. Это же надо. Но нечто похожее на близкое счастье пробрало до глубины души. хотелось от избытка энергии заорать или вылететь в окно и прибить какого-нибудь монстра на радостях, вступить с ним в рукопашную. Иметь под рукой мозголом без всякой сторонней химии. Теперь раненных точно не будет, никакой подлой саноч не сбежит, ни одна сука не уйдёт обиженной, и никакая вам всем вакцина не поможет. Закончилось для вас сказка и волшебство. Когда кровожадность и другие позитивные эмоции схлынули, начал оценивать трезво обстановку. Учитывая объём скачиваемой информации, а также длительный откат, применять на живых сборщик можно было только в самых экстренных случаях. Уповая на удачу, если желал получить ответы на какие-то важные для себя вопросы. Впрочем, о извлечении полезной информации я как-то сразу не подумал. Основную функцию появившихся возможностей видел только в том, что фактически при использовании навыка Траппер на живом пациенте для того наступала реальная окончательная смерть. Бесповоротная, беспросветная, безапелляционная. Интересно, родного брата главный синоби сейчас сложечки кормил или над могилой плакал? Рядом с навыком Траппер +31 Появилась ещё приписка. Сборщик плюс, уровень 0. Считывание, уровень 0. Обернулся и не понял реакции пришельца. Торнир смотрел удивлённо, едва не раскрыв широкую пасть. Нелепый вид, учитывая огромность будки и угловатость с выребленностью топором черт лица. Хотя после разрыва связи и передачи данных тот едва не ликовал. Отметил это по ходе. Связался с тем, что красномордый уродец часть сделки выполнил. Так, прорычал тот, а недоумение продолжало оставаться на его роже. Видимо, находился в шоковом состоянии, поэтому сразу вскрыл гнилые карты. Ну да, C++ всего лишь. Как ты смог выжить? В этот миг возникло понимание, что я вновь прошёл по краю, согласившись на получение данных. Подобная процедура часто практиковалась среди технасов, но её проводили под присмотром опытных врачей, из касты учёных, используя специализированное оборудование, и в несколько этапов в течение месяца. Передача информации в таких объёмах напрямую приводила к летальному исходу адресата в 100% из 100. Такая вот статистика. Знания пришли откуда-то из глубин сознания. Похоже, это последнее, о чём размышлял Технос. И они уже были доступны мне, учитывая, что обработала ЭСК меньше, чем один процент от полученного массива. Вот ведь сука мерзкая. Хотелось убить, свернуть шею. Ярость начала застилать глаза. Нельзя. Пока нельзя. Останавливало и божественное наказание, прописанное системой, и начавшие появляться здравые мысли. А сам бы, как поступил, имея такую возможность? То-то. Мне ведь пришелец ни друг, ни брат, ни родственник, или ещё кто-то близкий, враг. Враг, вынужденный пойти на сотрудничество в силу многих объективных причин. Для него я был точно таким же товарищем. И то, что в Тулел про возможные бессмертие, про пути лёгкого обогащения сам бы в такое поверил. Вот-вот. А тут синица в руках, показанный артефакт Поэтому просто требовалось учитывать данный аспект во взаимоотношениях. Как с волком, помня поговорку, сколько того не корми, он всё равно в лес смотрит. Самое поучительное, что нигде Торнир не нарушил клятвы, хотя можно ли трактовать это как бездействие с его стороны. Но перечитав соглашение, понял, никакими санкциями, кроме перехода в мир иной от моих рук, а не от божества, такие действия не грозили. И раз Горгар не покорал турнира, то в своих размышлениях я был прав. И сейчас мог тоже без всяких яких и негативных последствий для себя прибить урода. Однако тот был мне нужен и гораздо больше, чем его никчемная жизнь. А так уверен, если бы не АСК и помощник, как и системный подход, характеристики в потолок сдох бы. представив, как я умираю, и тут же возникая рядом с телом, на страх и на планетному ублюдку захохотал. Весело в голос и совершенно не натужно. Видимо, всё же давала о себе знать встряска от передачи, но её удалось использовать во благо своим целям, так как Технос даже попятился. Понял, сука, что теперь он полностью в моей власти. Несмотря на то, что прошла всего пара секунд, может, пять. Я успел всё обдумать и принять решение. Вот так, ответил на вопрос захватчика. Но я сейчас думаю о другом и тебе предлагаю о том же поразмышлять. Вот эта штука в руке появился сборщик. Клянусь перед лицом Горгары, и пусть он меня покарает на месте, если я тебя обманываю. Вновь резанул ладонь, а кровь снова исчезла. Выжжет твои мозги на раз. ты станешь идиотом, пускающим слюни, гадящим под себя и на себя. При этом будешь жив, а я я тебя не убью. Хотя могу это сделать, согласно буквам клятвы, не нарушив её перед лицом вашего божества. Но не поступлю так просто, ибо тогда ты не будешь считаться нарушившим клятву. Сделаю по-другому, лишу тебя разума. И когда отдам тебе артефакты, все равно не сможешь до собственной гибели от тех же порождений биоников выполнить последнюю часть сделки. Уйдешь, клятва преступникам, еще не отомстишь врагам. Тебе обрадуются предки, очень-очень обрадуются. Скажут «Спасибо, Торнир, за мучения». Их, наверное, обуяет гордость за то, что они породили подлую низкую тварь, которая могла бы стать достойным и уважаемым чистильщиком, но не честным охотником, настоящего дар тиха. Я, я засепел здоровяк. Он бешено вращал глазами, от ярости перекосило лицо, но боялся. Боялся по-настоящему, потому что даже сквозь такие лютые эмоции проступал ужас, ужас от осознания. Что говорить, страшные перспективы особенно для фанатика. Или, вспомнив Аргаст, может быть, эти все духи предков некая инопланетная реальность? Уверен, Технос ещё выход вспомнил и то, как я легко смел его ладонь голой рукой, поэтому хорошо оценил шансы. Перспективы не радовали. Торнер судорожно сглотнул, сделал ещё один шаг назад, упёрся спиной в стену. Некуда бежать. Главное, поверил гад. Абсолютно. Запомни этот момент. И скажу сразу, я пока, повторюсь, пока оставлю твой никчёмный разум в порядке. Но если ещё раз повторится нечто подобное, ничто меня не остановит. Помни, совсем скоро мне будет известно всё, о чём думал ты. Даже как в детстве черебил своего песюна, никакая тайна, сберегаемая ото всех, не будет для меня таковой. Эти перспективы тоже стали осознаваться противной стороной в полной мере. Чего греха таить, нет ни одного человека, который не имел бы скелетов в шкафу. И уверен, то же самое касалось биоников и техносов. Делал вывод из нашей похожести. Так Анна вела речь о совместных детях, «Значит, существовала такая возможность. Следовательно, на генетическом уровне мы фактически не отличались, а может, я и ошибался, не силен в анатомии. Знаний ровно столько – оказать первую помощь или убить». «Но тебе повезло, ибо я, милостив, продолжал торжественно вещать с немалым пафосом». И даже после твоей подлости не стану перед лицом Гаргара разрывать сделку. Он меня бы одобрил, а твоя кровь принадлежала ему. Голову я бы сжег. Не место ей в зале славы. Но ты, видимо, хочешь именно такого исхода. Радовать предков по полной программе?» Продолжал давить на визави. «Нет, не хочу». Тот поднял перед собой выставленные ладони. «Я не хочу». Данный жест означал у техносов крайнюю форму отрицания. А у тебя есть возможность прославиться, но ты её едва не обгадил. Я понимаю тебя, ты боишься, ищешь выход, но совершенно зря. Я показываю тебе вход, вход в новую, в лучшую жизнь, в тот мир, о котором ты всегда мечтал. Поэтому не бойся, иди куда говорю, и запомни следующее: «Да, ты мне нужен, но не настолько, чтобы я сдувал с тебя каждую пылинку. Если и дальше будешь выкидывать подобные финты, с помощью которого я тебя проверил на благонадёжность...» Тест ты, кстати, провалил с треском. Вот так, всё в кассу, и прижёг в омут. Согласие на приём данных здесь не глупость и незнание, а глумление над возомнившим слишком много о себе инопланетянине, его аттестация. То я предложу подобную сделку другим представителям твоей расы. Думаешь, многие будут настолько лишены способности мыслить, что откажутся от столь щедрого предложения? Дай нож, хрипло потребовал Технос. Я без всякой опаски протянул тому инструмент, предполагая дальнейшие действия. Я, Торнир Гренкорм, клянусь перед лицом Горгара, что больше подобного не повторится. И буду вести дела с тобой только честно. Предельно честно. И не замыслю злого. И моя кровь тому порука. Божество клятву приняло. А ксенология сразу скакнула до трех. Еще бы какое-нибудь достижение дали. Но это так, ворчание по привычке. Нам всегда мало и всего. И так меня фортуна полюбила дико и дерзко, люто и до безумия. Спасибо тебе, моя лучшая, самая-самая любимая девочка. С такими мыслями я достал два ускорителя G и столько же ярости Титана. По одному оставил на всякий случай для будущих их исследований. Так как после столь обещающих бонусов по владению чужими технологиями сам Бог велел заниматься инопланетной наукой и её развитием. Именно здесь можно было найти свою нишу, стать выше остальных. загнать всех под себя. В противном случае по волчьим законам развития человечества можно было сразу плюнуть на все планы. Уже сам буду подмят и под кем-то. Держи турнир. Торжественно протянул ему артефакты, которые тот загреб огромной ладонью. Скажи, а вот за такое что можно получить? Материлизовал ещё три уникальных артефакта. Дар тих выругался тот, в глазах и до этого момента был алчный блеск, здесь он превратился в факел. Буду честен, за это можно всё купить, что мы обговаривали, и даже больше, гораздо больше. Каста учёных готова платить много. Вот это меня обрадовало несказанно. И простых, и редких, и уникальных имелось в достатке. Но какие из них пускать на продажу, необходимо было обдумать в спокойной обстановке. Это хорошо. Теперь о будущем нашем сотрудничестве. Если ты не передумал, убрал артефакт обратно, от чего и на планетной морде как-то скуксилось, ну и рассчитывал именно на такую реакцию по манеу и а дальше требования. В первую очередь меня интересует стационарный генератор защитного и маскировочного поля. Самые-самые продвинутые модели. способное закрывать поверхность радиусом в 1000 м. Если больше, то тоже хорошо. Затем тяжёлое, желательно автоматизированное вооружение, работающее в автономном режиме, такое как турели, ракетные, лазерные, бластерные установки, продвинутые мины, боевые роботы и многое другое. 30% с каждой сделки будут твоими. первая, которая оговорена перед горгаром по факту. Далее уже снова заключим договорённости. Повторять про честность нужно или мне найти кого-нибудь другого? Напомнил, что в данной ситуации отнюдь не вредило. Нет, я согласен, а в голосе хрип. Просто окончательно не мог поверить, что и меня коснётся ямахар своей дланью. Есть такие генераторы, есть, внеранговые. Но сколько стоят, пока не знаю. Это можно сделать в торговом доме на основной базе. Там же я скачаю прайс. ответил тот, не задумываясь, а затем помолчал и как-то робко, без рычащих интонаций спросил. Человек, скажи, про бессмертие ты меня не обманывал? Наконец-то. А я думал, как беседу повернуть в данное русло. «Если изначально у меня была идея о начале более тесного сотрудничества с Торниром и только затем вводить его в проект, то теперь приходило понимание. Ковать железо нужно пока горячо, иначе меня перейдят другие». Чёртовы терзания совести не давали сразу и сходу принять верные решения. Требовалось оценить риски, но... По тому же Томасу Куну, которого поминал сумасшедший учёный Саныч, Рано или поздно техносы и бионики сами, без всяких помощников со стороны, смогут понять назначение ASK и использовать в своё благо. Прощай, достижение. Следовало не забывать, у кого я отбил первого встреченного техноса у мертвецов лорда. Значило это только одно: они в жажде добычи новых знаний так и используют ASK. и получат множество преференций перед системой с завод первого представителя этой расы в проект. Добыть наручие для самих инопланетян тоже не проблема, учитывая возросшую интенсивность взаимодействия с человечеством, большая часть которых являлась участниками Возрождения. Исключение составляли лишь редкие, небольшие людские группы, выжившие в катастрофе планетарного масштаба. Ящик Пандоры – Может, может быть. Вот только этих шкатулок вокруг валялось вагон и маленькая тележка. Первым буду, так мне это и нужно. А в будущем гораздо удобнее заключать договора через систему, чем лить кровь во славу непонятного высшего существа. Отрезая себе путь к отступлению, убивая молодошее сообщил: "Да, такая возможность имеется". Пришлось прерваться, потому что на востоке появились сначала три дрона сопровождения DTF-700, затем показались два тяжёлых транспортника R и -E Y-30, а риргардом выступали четыре RD-11. Нас разделяло расстояние около 300 метров, и несмотря на убаюкивающие курсивные линии, пролегающие в отдалении от места лёжки и исчезающие где-то за горизонтом, я не расслаблялся. Картограф-анализатор всего лишь указывал текущий курс, а что придёт в голову пилоту через секунду, он не мог знать. Поэтому зароились мысли, как не только уйти самому отсюда это проделал бы с лёгкостью, но и спасти из-под возможного удара Техноса. А вот развитие ситуации дальше заставило меня злорадно ухмыльнуться. Привыкли к благодати товарищи Техноса их как на прогулке вели себя. И два дрогса, видимо, тоже заинтересовавшиесяカタклизмом, неожиданно проявились всего лишь в метрах 100. Расстояние до цели 152 м, поправил меня какой-то из приборов. До этого их не замечали штирлицы, скорее всего, из-за удаления. Хотя, может, макрицы были прокачаны в потолок. Подобные неизвестные тоже не стоило выкидывать из уравнения. То есть без всяких подготовок, раскачак и прочей ерунды Мгновенно открыли почти синхронный огонь из лазерных установок, а ракеты, окружающие главное орудие, щуками вынырнули из пусковых контейнеров. Вот интересно, прислуга артиллерии в Аусдарге, полтора десятка которых суетилось сейчас рядом, восполняли бы из запас откуда-то или макрицы как-то синтезировали его из окружающих их материалов? Если первый вариант, то должен был кто-то подвозить. значит, их можно подловить и разжиться чем-нибудь полезным и смертоносным. Первый мощный красный луч бессильно стёк по сфере защитного поля, зато второй его пробил, и глайдер по крутой траектории устремился в чёртов провал, где и исчез в зелёном тумане, растворился. Быстро ссадили. Тем временем беспилотники разлетелись стаи потревоженных воробьёв, но тоже выпуская не меньше десятка ракет. Черные энергетические сгустки сорвались из носового орудия тяжелого летающего транспортного средства в направлении живых зенитных установок. Сам он стал забирать вправо. Впрочем, такой медлительный маневр не позволил ему уйти сразу от трех лучей, вонзившихся и вскрывших защиту как добрый нож консервную банку. Скорее всего, у первого R и Y-30 лазер поразил какой-то жизненно важный блок, или он был по уровню ниже, Но второй всего лишь задымил, приняв на корпус два энергетических удара. И уже знакомые мне огромные туши ракет вывалились из специального люка в днище глайдера, набирая скорость, приняли вертикальное положение. Сама же машина стремительно шла на снижение, пилот явно прилагал все возможные усилия, чтобы выровнять транспортное средство, добраться до безопасной твёрдой поверхности, где не имелось внеранговой смертельной аномалии. Неужели к эта пульте не предусмотрена конструкция? Зрелище, как схватка борцов, заворажило на несколько секунд. Поневоле хотелось вытягивать штурвал вверх, помогая пилоту, хотя уверен, никакого подобного приспособления для руления не имелось. И матерится в голос, рассказывая вкрасках про криворукость экипажа. Не дотянул глайдер буквально пару десятков шагов, банально не хватило высоты. И он круто задирая тупой нос, врезался в стену грунта чуть выше колыхавшегося тумана, потянувшего щупальце к новой игрушке или пища. Летательный аппарат поехал вверх, будто карабкался по отвесной стене матёрый альпинист. На секунду даже показалось, что тяжёлое транспортное средство всё же выберется из смертельной ловушки. Вот над краем показалась кабина пилота. Точку и крест на могилах и устремлениях поставила ракета Дрокса, которая, будто издеваясь именно в этот момент, когда до спасения оставалось совсем чуть-чуть, мизер, самую капельку, настигла. Рухнулась с небес как хищная птица на незадачливого грызуна, и всё потонуло в огне. А ещё через секунду-другую ненасытное чрево ямы принимало обломки и жизни разумных. Готово было поглотить ещё и ещё. Победители пережили побеждённых всего на несколько секунд, потому что целый рой ракет оказался практически одновременно в одном месте. Другцы от чего-то не поменяли позицию, или псевдоразум подкачал, или понимали бессмысленность подобного шага, неизвестно. Несколько отсчётов сработавшего силового поля, а затем яркая вспышка образовалась на месте детищ-биоников. Отлично. Впрочем, радовался я попутным трофеям недолго. Так как оставшиеся в строю четыре беспилотника, как пали смертью храбрых остальные, просмотрел, выжили по два каждой разновидности. Прошлись на три раза огнем лазеров и бластеров по вражеским объектам, выкашивая чудом оставшихся в живых и на ходу адских богомолов-артиллеристов, и сжигая остатки огромных туш-мокриц. Лютовали они минут десять. Стекло и пепел превратили поверхность, закатали суки. А затем, выстроившись в клин, развернулись и полетели в сторону монументального яйца, которое настолько превратилось в знакомый и привычный элемент пейзажа, что никто на него не обращал внимания. Что это такое? Споры даже среди соклановцев ходили разные о сущности объекта и что он собой представлял, но реального знания ни у кого не имелось. Никто в те дали не проникал. поэтому я не забивал ерундой голову. Пока не забивал. Послал иноземным подонкам немного лучей добра. Разлетались гады, развоевались тут. Так дело пойдет, возвращаться к месту в неранговой аномалии не будет иметь никакого смысла. Все соберут. Загребали гады жар чужими руками, потому что один черт крепла и крепла уверенность, что нанесли-таки орбитальный удар непосредственно по мне. Хотя гибель еще неизвестного количества разумных в аномалии не приведет ли к образованию новых артефактов? Тогда отлично. Техносы будут стремиться забрать зародыши или артефакты, учитывая их огромную ценность. А детища биоников их множить на ноль. Яма – получать ресурсы. Или такое не будет работать. Но место для засад на инопланетян идеальное. И те и эти не уйдут обиженными. «На ровном месте бакшиш, мать его, так!» «Нет, все же много, очень много я стал ругаться в последнее время. И это плохой знак». Говорила подобное только об одном, а в конец расшатанной нервной системе и психике. Решил, пусть хоть вся планета в труху, хоть мир на ноль, но перед дальним рейдом отдохну сутки или двое. Ибо раздражение, как и другие сильные негативные чувства — Как и постоянная беспричинная злость, в конечном итоге могли погубить. Они рождали неадекватность в принятии решений. Эмоции хороши, когда властвуешь над ними. В других случаях те скорее зло, нежели благо. Особенно там, где от твоего самообладания зависела жизнь. Такие мысли возникли, когда прошелся уже по себе матом. К чертям. Смотрел на какие-то копейки, сожалел об их пропаже и Когда неизвестный, спасибо этому дорогому другу, решившему использовать орбитальный удар, принёс мне же миллиард долларов. Миллиард смотрел выжидательно, ждал, когда я продолжу речь. Оно и понятно, пауза затянулась. Тот только слышал взрывы в отдалении, но не видел разыгравшейся драмы, как я, будто в кинотеатре из первых рядов. Но с Техносом пора было завершать беседу. Так как вокруг действительно становилось людно, и у меня запланирован дел вагон и маленькая тележка. Всё уже закончилось. Вернёмся к нашим делам скорбным. Ты хочешь бессмертия, так? посмотрел на Торнира. Так, рыкнул он. Только цена может тебе не понравиться, предупредил партнёра, который сразу насупился, нахмурил брови, опять поворачивал глазеющими, запыхтел. Однако вид оставался решительным. придурковатым, но решительным. В очах всё тот же огонь алчности и предвкушения. Конечно, было бы просто замечательно, если бы остальные представители расы техносов являлись такими же открытыми парнями. Вот только поймал я далеко не гения из самой низшей касты вынизированных техносов. Кстати, товарищ Лукавил, сейчас я чётко и точно понимал, что каратели-чистильщики в табели о рангах были выше охотников. Они ещё являлись прямыми конкурентами, так как сами не гнушались добывать и артефакты, и различного рода ингредиенты. сталкеры же могли только подбирать крошки с барского стола. Их это не устраивало. Но выше головы не прыгнешь. Лифты из одной социальной группы в другую отсутствовали как класс. Более того, не имело с ней лестниц ни верёвок. Рождённый отверженным, будь хоть самим Эйнштейном, так и оставался в рамках своей касты. лютые и на мой взгляд, дебильная хрень. Ещё не стоило забывать, что мимика турнира ничего не рассказала о том, что тот хотел избавиться от меня, когда с радостью согласился предоставить всю известную ему информацию. Становилось и понятным многозначительное окончание фразы: "Сумеешь ли ты этим воспользоваться?" Коварство имелось это ли не прямое свидетельство наличия интеллекта? а столь яркое проявление эмоций могло служить искусной игрой, дабы вводить противника в заблуждение, усыплять бдительность. Может и так. И с данным аспектом разберемся. Ровно после систематизации ЭСК полученных данных мне станет доступно пусть не полное понимание, как мыслили техносы и этот отдельный индивид в частности, но хотя бы примерное. Едва не проморгал самый главный вывод из всего – Он как молния ударил мощно до озарения. Пазлы сложились в целостную картину, яркую и довольно неприятную для меня. От каст их касти, мировоззрения пришельцев, их устремления, цели и методы достижения могли иметь гигантскую разницу. Как там, что позволено Юпитеру, не позволено быку? Вот-вот. Поэтому должна быть выборка из каждой группы. Желательно десяток другой пациентов принудить к добровольному сотрудничеству и передаче всех данных. Рискованно. Но если массивы информации разбивать на части и принимать их в два-в-три захода, должно прокатить. Сейчас мне известно, что могу без особых проблем переработать и переварить C++. Внимание, повышена характеристика ксинология. Текущий уровень 4. Такая щедрая подсказка от системы свидетельствовала о том, что двигался в правильном направлении, поэтому решено. И следующие глобальные шаги понятны. Пока думал, хоть и прошло не больше 5 секунд, но Технос, устав ждать, когда заговорю, задал логичный, ожидаемый и закономерный вопрос. Расскажи, какие накладываются ограничения? Двойной перезвон известил о входящих сообщениях. Как вовремя И не отложишь на потом. Всё важно, всё. Когда же это закончится? И простой чёткий ответ: никогда, пока двигаюсь по выбранному пути. Минуту погоди, я занят. Даже указательный палец вверх вскинул, останавливая следующие вопросы турнира. Первое послание от Сани. Шеф, всё выяснили. Саныч представился 59 минут и 32 секунды назад. Погрешность плюс-минус 10. Анна гарантировала. Дальше что делать? Значит, вполне возможно, беглый учёный мог по мне отработать с арбиты. Мог, сука. Зачем тогда послание на стенах? Здесь всё просто. Откуда знать мухомору, что я проявлюсь так быстро, активировав мобильную лабораторию и не успев прочитать зловещие письмена? Провидец, ага-га. Ага. А так психологическое воздействие довольно мощное. Кроме этого, имеющие влияние на мой ближний круг. Нет, нет, и всплывали бы его фразочки в голове, заставили бы менять планы. И они заставили, кстати. Уж не в этом ли потаённый смысл, главный? Уверен, такой змее предупреждать специально меня не имело никакого смысла, особенно приплетая близких. Если не прочту до того, как сдохну от какой-нибудь дряни, то не больно-то и хотелось. В любом другом случае мои действия просчитывались на раз. Пока не купирую угрозу для своих людей, буду находиться поблизости, пытаться достать Саныча. Договорённость с Баскаковым о том, что я покидаю зону влияния Тройственного союза минимум на 2 месяца, учёного похоже не устраивала. И зачем ему моя окончательная смерть? Ведь элемент хаоса не будет крутиться по близости, значит, ничего не сможет нарушить выстраиваемую структуру нового общества. В результате все выигрывали малой кровью. Но тут имелось маниакальное желание меня именно уничтожить. И почему я стал представлять предельную опасность из-за взаимоотношений с людишками, из-за планомерной и беспощадной резни всякого необходимого им контингента во славу усиления себя? Так они его даже за насекомых не считали, ресурс, объекты. Да и сами придумали отстойник Петровича, чтобы всех как тараканов тремя ПФЛ накрыть. Как одна из причин вряд ли, учитывая чёткий ясный договор с новой властью Надежды, я на их территории не озоровал бы больше. Для самого Санача это тоже приемлемый вариант. Вот здесь и упирался в неизвестную природу сил стоящих за ним. чем я мог насолить высшим существам. Единственное, что пока приходило в голову поиск частей, а затем и добыча сферы, причём довольно удачно. Я пока справлялся с заданием. Не это ли стало главным фактором моей будущей ликвидации? Если всё так, то в игре показались уши и трети силы, потому что Луане, наоборот, требовался именно артефакт. Зарга устраивала текущее положение вещей, Так как он бы рад, о чём проговорился, чтобы его вообще не существовало и никто никогда его не нашёл. Именно из-за опасения неизвестный артефакт, окажется в чьих-то неподконтрольных руках, тот помогал мне. Не из доброты душевной. Тень лишь повышала мои шансы в поиске предмета. А им он для чего? Чтобы понять, необходимо было хотя бы чуть больше знать о сфере, о её свойствах. Но пока это тайна, покрытая мраком. Ладно, примерно понятно. Следовательно, вывод простой: необходимо проводить скорейшую эвакуацию из Надежды, потому что, не добившись результата пару раз, этот гад, а второй обязательно будет, высоколобый гад постарается сыграть на чувствах, используя в качестве заложников моих близких. Быстро ответила на письмо Саня, тебе задача: выясни всё относительно массового прохода через речной форпост. Будь готов к экстренной эвакуации вместе с верными людьми, самыми проверенными. Это приказ. Через час ты уже должен быть готов. Написал и задумался. В голове неожиданно возникли горькие вечные слова Цезаря: "И ты, брут". Нет, нужно отдохнуть, иначе в своей тени предателя буду видеть. Но позже через минуту ответ. Понял, ок. Второе письмо принадлежало Манилову. Учёные сообщили, что в указанные сроки могут изготовить только одну грязную бомбу. Мощность 10 килотонн в тротиловом эквиваленте. Добавим ещё два стандартных тактических боеприпаса. Такой расклад устроит? Я начал рыскать по карте. В принципе, для встречи подходила Вонта, обычная промзона. Она наверняка превратилась в джунгли. Но расстояние отличное. Если всё пройдёт грамотно, то в течение получаса девка под присмотром любимого окажется в нужном месте. Ещё 5 минут потратил на утряску деталей с командиром спецназа, а затем и с Мониловым. Они обещали доставить Хикари в течение 2 часов, чего с лихвой хватало и моим бойцам, задачей которых являлось встретить ветреную даму, а затем по сигналу припроводить её в мои нежные руки. Теперь одно из самых важных дел. Как техноса не просто ввести в проект, но и заставить соблюдать таинство крещения. Взять клятвы через горгары и через систему. Через последнюю надёжнее. Какое-то чувство давило, говорило о неправильности вот так взять и просто одеть на инопланетянина на наруч. Не то, совершенно не то. И ведь просто от подобных вывертов сознания не отмахнёшься. учитывая характеристики интуиция и чувство реальности. В принципе, можно и через систему заставить поклясться, даже если герой получит на первом этапе индивидуальный репликатор, он его не успеет активировать. Или пусть сделает это. Всё равно он против меня, имея стата виденичку, что котёнок против танка. Поэтому успею и убить, здесь даже гаргар покорать не сможет. Турнир сам всё сделал для того, чтобы развязать мне руки при одном условии: если не захочет клясться перед системой. Понятно и уже привычно, а не перед некой непонятной сущностью. Вашу мать. Внезапная мысль поразила своей простотой. А ведь может сработать, потому что все эти инопланетяне, религиозные фанатики, у одной оргасты духи, у этого горгар и ямахар. Они ведь тоже в любом случае страдали неким своим антропоморфизмом. Надо только обставить всё в предельном соответствии с их представлениями о божествах. Быстро провёл инвентаризацию пространственных хранилищ. Какой там дрянь не только не валялась. Даже забытый исследовательский дрон Дарка, артефакты, навыки, взгляд остановился на молоте. Это на завершающую фазу. Кибердоктор под руку В принципе, всё готово для процедуры. Приготовься внимать мне, отрок, рождённый под чуждыми нашему миру звёздами, заявил торжественно Технос, не рассхохотался, чего я боялся, а наоборот, подобрался, сосредоточился. Великая катастрофа пришла на нашей земле, будто из небытия возникли иноземные захватчики. Они были сильнее, они превосходили нас во всём. Их развитие опережало наше на тысячелетия. Но у человечества был козырь потерянная вера в низвергнутого и преданного большинством последователей могучего божества, а имя ему Тор повелитель бурь и воин. Взмолились последние люди, а молниеликий услышал И отдав практически все свои силы, призвал помощь. И откликнулись на зов неведомые, чего не могли сделать раньше, пришли и смели как пыль полчища врагов, потому что те со своими богами сами развязали им руки и закрыли доступ к другим мирам захватчикам, потому что сказали они последователям: "Вы должны либо уничтожить их всех, дабы кровь их дымилась на алтарях, «Во славу громовержца! Либо примирить и жить в благолепии! И тор вам в помощь!» И тотчас были сорваны цепи с могучей груди пленника, прикованного в вечность к скале, что одна вздымалась в бурном океане хаоса. Твари же, поедающие каждый день печень молниеносного, были убиты и растерзаны волками тьмы, поглощены». И не было у них никакого по смерти, как и не будет его у других врагов повелителя бурь. И тогда Тор простил верных людей, дал им новую возможность, подарил надежду и сказал: "Да будет возрождение". Инопланетянин внимал с немалым любопытством, слушал внимательно. "А на морде написано: я знал, знал, что происки неведомых" Это дело рук подлых людишек. Меня же несло. Мешал всё и вся: и мифы, и фильмы, и игры. О, великий Тор, бог громовержец, заревев дебильно пританцовывая на месте с притопом, вздел руки к потолку, потряс ими. В правой из воздуха материализовался молот. На этом месте я победно и дико взвыл: а затем выпал из религиозного экстаза и заорал во всю мощь легких. «Обращаюсь к тебе, как верховный жрец и главный последователь культа ярости, разящий врагов твоих, карающий детей предавшего тебя и сжигающий во имя славы твоей все и всех, льющий кровь на твои алтари, поющий с волками ночные лунные песни и парящий с орлами, падающие на твари сверху, терзающие их когтями. А в голове одно: какую херню я несу? Но был абсолютно на грани фанатизма уверен, что делаю всё правильно. Не хватало в речи только крылья ночи и чёрного плаща. Турнир Гринкорм, признаёшь ли ты власть Тора здесь, на земле и в нашей вселенной? Тут на лице Техноса возникло колебание, и судя по пантомимам, он отнюдь не думал о сумасшествии Дигаря, выделывающего замысловатые попередь перед ним, а размышлял о последствиях. Как, например, такое воспримет его дорогой Горгар или тот же Ямахар? Впрочем, будущие прибыли вкупе с возможностью отомстить и стать сильнее, уверен, тут мощное рукопожатие явно слабого человечешки сыграло далеко не последнюю роль. хрипло выдохнул. Да, признаю, а затем повторил уверенно и глухо. Признаю. А теперь встань на колени и возложи правую длань на лезвие этого оружия, побывавшего в бою и испившего горячей крови. На полу после взмаха моей руки оказалась катана, индивидуальное оружие кого-то из Синоби. Техна собернулся, вздохнул глубоко, будто решаясь перед прыжком в бездонный омут с жёрновам на шее. Затем плотно сжал губы, сурово взглянул по сторонам, бухнулся на колени и схватился за лезвие. Я же в этот момент изо всех сил нанёс удар молотом по руке, превращая её вместе с диким безумным ором и напланетянина в блин. Тот попытался вскочить, баюкая культю, кровь брызгала во все стороны. заливая и диван, и стол, и все вокруг. Но торнир был в тот же миг придавлен и вдавлен на место за плечо моей богатырской рукой. Приготовленный кибердоктор оказался на шее пострадавшего. Кровотечение сразу прекратилось. Отлично. Я продолжил ритуал. «Видишь, Тор, насколько велика его решимость!» ткнул окровавленным молотом в тех носа. Он пусть пока и неразумный, но добровольно отдал тебе свою правую руку, чтобы она вместе с другими служила тебе верой и опорой, надёжей. А если предаст тебя, то ей уже покаранный будет своей уже рукой. Так вдохни в него силу, зажги в его душе первородный огонь, дай прикоснуться к великим знаниям, прими его в своё лоно. С этими словами я нацепил на Орма Ээскей и возрадовался вместе с пациентом, потому что тот изначально подернулся некой серой пеленой, а затем с недоверием посмотрел на абсолютно новую, здоровую правую руку. И если бы не отрубленные пальцы, а лезвие катаны и раздробленные кости на полу, можно было бы подумать об иллюзии. Немного рисковал, Но все же вспомнил, что многие инвалиды оказывались во время ввода в проект возрождения абсолютно здоровыми. Больше всего, когда я решил так действовать, боялся, по закону подлости, сработавшего неожиданно разрыва плоти, тогда бы техноса можно было собирать по кускам. Но пронесло. В будущем, раз имеется живой свидетель чуда, потери можно смело списывать на недостаток веры или в служение предавшему. Предстояло ещё придумать, что это за подлый такой тип, покусившийся на наше божество. Японский меч экзекуцию перенёс нормально, но на абсолютно чёрном лезвии возникли багряные разводы, которые будто живые реки постоянно находились в движении. Это ещё что за индивидуальное оружие? Первый меч Тора, уровень 0. Все вложенные способности, связанные с огнем, молнией и бурей, будут усилены на плюс 10% плюс 1 десятая умножить на уровень меча. И опять работала интуиция и чувство реальности, как и интеллект, но уже непосредственно мой. Если система молчала, значит требовалось еще что-то сделать, поэтому хлопнул плашмя катаной по плечу Техноса. «Встань, рыцарь Тора!» Тот покачиваясь поднялся, а я протянул ему меч, держа лезвие на ладонях в вытянутых руках. Торнир с благоговением принял оружие, вздел стрелок потолку и заревел от настоящего восторга не хуже меня, а перед глазами всё потонуло в системных сообщениях. Внимание, получено достижение Первый 3. Вы первый основали новый культ божества Тора, культ ярости. И первым принятым его членом стал представитель расы Техносов, чего никогда не бывало. Вы становитесь верховным жрецом. Награда. Все последователи получают бонус. Рассчитывается в каждом случае индивидуально, зависит от степени веры к использованию энергетических устройств всех видов, биологического и технического характера. При использовании навыков, которые обращаются к стихиям воздуха, электричество, ветер и огню, и их параметры возрастают на плюс 10% плюс 1 десятая уровня навыка. Также становится доступным тем, кто вводится в проект Возрождение, стандартный набор новичка. Два индивидуальных репликатора, домашний репликатор и индивидуальное оружие Тора создаётся во время ритуала. Ваши характеристики увеличиваются на 10 тысячную умножить на количество верующих. Характеристики адептов на плюс 100 тысячную умножить на количество верующих. Открыта характеристика фанатизма. Каждый последователь культа ярости с верховным божеством Тором приносит ежедневно по 10 единиц веры, которые могут быть потрачены на самые различные цели. Жильцы 50 единиц веры в сутки. Внимание, доступна уникальная постройка Первый храм Тора. Может быть возведён только основателем культа в поселении, которое станет его домом. Однако жрец может перенести строение в любое другое место один раз в календарный год, а также разрушить. Внимание, произведена глобальная корректировка базового обучающего курса для техносивов. Внимание, адептами могут стать только те, кто прошёл ритуал Для ритуала требуется индивидуальное оружие, побывавшее в бою, кровь, плоть и кости разумного существа, желающего приобщиться к культу, 1 миллион опыта. Ритуал может проводиться либо вами лично, либо жрицами. На данном этапе развития не более одного. Следующая возможность возникнет, когда параметр фанатизма достигнет 10. Знание истории возникновения культа как и ритуального танца для обращения к верховному божеству обязательно. До следующего уровня осталось набрать 4500 очков. Только головой покачал. Хорошо у меня картограф всё фиксировал в режиме онлайн. А то повторить эти ужимки и прыжки, как и дебильный ор без тренировок вряд ли получилось бы. Но такого подарка не ожидал. Не зря плясал и верещал как безумный. Следующее. Внимание, получено достижение "Первый 4". Присваивается каждому, кто совершает открытие, влияющее на текущий баланс. Вы первые ввели нового участника расы Техносов в проект Возрождение. Награда: возможность возвести в любом поселении, которое вы сочтёте домашним, культового сооружения Алтарь Горгара. Никто, кроме вас, не сможет этого сделать. Остальные бонусы вариативны. До следующего уровня осталось набрать 12.300 очков. Вот ведь, ожидал большего. Впрочем, дарёному коню в зубы не смотрят. Будет и поселение, будет и всё. Пойдём дальше. Внимание, вы получаете достижение Миротворец 2. Взаимодействие между бывшими враждующими расами процесс сложный, однако вы смогли оттринуть ненависть и перейти к конструктивному диалогу. Вы настолько подавили в себе негативные эмоции, что смогли подарить несколько новых воплощений представителю враждебной расы. Выберите награду. Поднятие уровня надстройки кейка из кей метатель плазмы. Увеличение мощности заряда на 2 класса. Увеличение скорости заряда на 300 м/с. Увеличение дальности заряда на 100 м. Надстройка для SK Генератор защиты класса А+, последний шанс. Данный компонент не конфликтует с другими навыками и защитными средствами, как технического, так и иного характера. При атаках, пока те остаются активными, как и присутствует нано-броня на вас, он не активируется. Только когда не остается ни одной пассивной возможности спастись от наносимого урона, включается и предоставляет возможность выдержать атаки класса А+, в течение 1 минуты. Откат 1 час. И, конечно, таймер на минуту. В принципе, выбор очевидный, учитывая, что мощных средств нападения у меня и так хватало. Плохо, что генератор защиты срабатывал только тогда, когда вся остальная исчезала. Но отлично, сразу в голове куча схем, как использовать данную возможность. Что там ещё? Внимание, вы получаете достижение Миротворец 3. Так получилось, что земля стала полем битвы для двух враждующих рас техносов и биоников, которые испытывают друг к другу ненависть. Впрочем, они являются непримиримыми врагами для человечества. Однако вы смогли наладить взаимоотношения с обоими противниками, что напрямую свидетельствует о возможном мирном сосуществовании всех разумных в одном большом доме. Внимание. Активация внерангового умения передача навыков Один раз в 10 дней вы можете любой свой навык за исключением внеранговых передать третьей стороне посредством его копирования. Срок отката увеличивается на 5 дней или же извлечением его у вас с последующей активацией у адресата. В данном случае речь идёт о наиболее близком по свойствам соответствующего ранга, если объект не может использовать ваш. И зачем мне это? Хотя придумать можно, например, тот же «Гнев Везувия» проверенным боевикам клана, занимающимся наукой системный подход, так как для них подобного ниже ранга UP+, мне пока не доводилось видеть. Это отнюдь не означало, что таких навыков не имелось. Внимание! Получен уникальный квест «Единение». Создайте поселение, в котором будут проживать представители всех рас. Срок не ограничен, награда вариативна. Помните, несмотря на то, что данное задание не может получить другой представитель человечества только после вашей окончательной смерти. Если кто-то успеет выполнить все условия квеста, задание автоматически аннулируется для вас, а вариативная награда передаётся первопроходцу. Здесь терзали меня смутные сомнения в осуществлении данного поручения, так как даже не встречавшиеся ни разу на полях сражений Нищая аристократия и представители тех же охотников ненавидели друг друга гораздо сильнее, чем людей. Однако порой заключали перемирия и с уважением относились друг к другу. Человечества нет, абсолютно. Лишь презрение, помноженное на презрительность. Впрочем, сейчас я понимал почему они нас не считали разумными и даже близко равными себе. Так, некое недоразумение, ошибка эволюции во вселенной. которая посмела жить на их планетах. Пусть они не были пока завоеваны, но это были и их земли. Нам же следовало умереть как можно быстрее. Тогда и мучиться не придется. Внимание! Вы вошли в рейтинг дружелюбия. Текущая позиция – платиновые ветви. Место. Далее непереводимые символы. Внимание, вы не можете войти в данный рейтинг, так как ваш уровень опасности стремится к абсолютным показателям среди представителей вашей расы в данном ареале. Внимание, вы убивали разумных. Внимание, происходит перерасчёт награды. Выберите снижение рейтинга опасности на 1 млн. Дуэльный кодекс будет активен в течение последующих 120 календарных дней. Надстройка для ASK – расширенный рюкзак. Вы можете переносить в пространственном кармане на 1500 кг больше. Поднятие уровня надстройки к ASK метатель плазмы. Увеличение мощности заряда на 2 класса. Увеличение скорости заряда на 300 м в секунду. Увеличение дальности заряда на 100 м. Вам необходимо совершить выбор в течение 59, 58, 57. Второй раз система предлагала проапгрейдить плазмоган. Что же, выбор очевиден – увеличение скорости заряда. Остальное даже не рассматривал. Зачем мне еще возможность перетаскивать полторы тонны грузов, если имелись куда как лучшие варианты? Или понижение рейтинга? 120 дней я в любом случае дичь. Кроме этого, надо стремиться к вершинам, а не падать вниз. Главное, чтобы при достижении первых строчек топа головорезов Не вышло какое-нибудь ограничение, что я не могу никого вызывать на дуэль, а только кто-то меня. Дураков же вокруг с каждым днём становилось меньше. Ксенология прыгнула сразу до 15. Надо же. Технос вызывал во мне настоящий, не поддельный восторг. Дорогой мой человек. Нет, Технос. Это а это Кландай какой-то. А ещё зачесало, засвербело найти ответ на вопрос.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 основатель и последователь культа ярости, божество, тор, громовержец, ранг, верховный жрец, очки веры, одна десятитысячная, суточный прирост 100 плюс 10, базовые характеристики, сила 20, ловкость 20, скорость 17, выносливость 20, интеллект 25, восприятие 18, Интуиция – 18, концентрация – 18, научное изыскание – 18, ментальная стойкость – 15, чувство реальности – 10, плюс 1, крост. Совершенствование – 5, берсерк – 4, инженерия – 15, биосканер – 15, ксенология – 15, фанатизм – 0. Модификаторы – Пси плюс, Пси плюс, реакция плюс. Ловкость плюс. Специальные навыки Зов древних 6. Хранитель Зарг, Траппер 31. Сборщик плюс, уровень 0. Считывание, уровень 0. Навыки UP плюс. Стелс, слежение, системный подход. Вольть мы, телепортация, сканер, атлет, гнев Везувия. Внеранговые умения: передача навыков. Встроенное в войскае оборудование. Меддатель плазмы класса А. Генератор защиты класса А+. Последний шанс. Приборы на базе IR. Разведчик 15-го уровня. Картограф-анализатор 15-го уровня. Приборы на базе SK. Помощник 15-го уровня. Очки визуализации OV 15-го уровня. Кибердоктор 15-го уровня. Мобильная лаборатория 15-го уровня. Привязанное оружие. Молот. Ресурс C на B. 1000 RD из 1000 RD. Ритуальный крост уровень 0. Электромагнитная снайперская винтовка JAY-234. Активные артефакты. Ярость стихий. Персональная нано-броня класса B++. Установленное оборудование. Специальный маскировочный модуль «Хамелеон». Генератор защитного поля «Панцирь». Jump Pack NP 203S. Детектор аномалий класса А. Слот под индивидуальное оружие. Саныч, если это ты, сука, заполил по мне со спутника, то ты просто красава. Не понаписал бы гадости всяких на стене, то поставил бы тебе конейка бутылку, даже ящик самого лучшего. Обещаю, даже клянусь торжественно, за такие подарки убью тебя без излишеств. Как говорили синоби, просто заснёшь и навсегда. Поверишь немного в полёте, затем возродишься будто в индийской религии в виде какого-нибудь живого существа. Жаль, что купель ничего хорошего произвести не могла априори.